Глава 17. Каждая клеточка его тела, придавленная двойным тяготением к твердому деревянному полу, ныла. Веки слиплись, во рту был какой-то налет с отвратительным вкусом. Он с трудом сел и подавил стон, когда хрустнули суставы. «Добрый день, Язон!» — приветствовала его с кровати Рес. «Добрый день, Язон!» — приветствовала его с кровати Рес. Не верь я так в лекарство, я бы сказал, что ваша машина исцелила меня за одну ночь волшебством. Сразу было видно, что он идёт на поправку. Воспалённые пятна на коже пропали, глаза освободились от горячечного блеска. Он сидел, опираясь на подушки и смотрел, как под лучами солнца тает на поле ночной град. Там в шкафу вы найдёте мясо, продолжал Рэс. А для питья есть вода и виск, что вам больше нравится? Виск оказался прозрачным напитком чрезвычайной крепости, от которого у Язона сразу прояснилось в голове и слегка зазвенело в ушах. А окорок нежнейшего копчения неизмеримо превосходил вкусом все, что он ел с тех пор, как покинул Кассилию. То и другое возродили веру Язона в жизнь и будущее. Он глубоко вздохнул, поставил стакан и осмотрелся вокруг. Усталость прошла, ничто не угрожало его жизни, и мысли Езона снова обратились к волнующей его проблеме. Что же это за люди на самом деле? И как они ухитрились выжить среди джунглей, где человек на каждом шагу подстерегает смерть? В городе ему говорили, что они дикари. Но вот на стене вполне исправное связное устройство. Около двери висит торбалет, стреляющий металлическими стрелами фабричного производства. На черенках даже видно клеймо Инфармация. Вот что ему надо. А для начала хотя бы отчасти развеять туман дезинформации. Грес, вы рассмеялись, когда я сказал, что в городе меня уверяли, будто дают вам безделушки за продовольствие. А что вы получаете от них на самом деле? Всё до известных пределов. разные фабричные изделия, в том числе электронику для наших связных устройств, нержавеющие сплавы, которые мы сами не можем производить, атомные электрические преобразователи, которые работают на любых радиоактивных элементах и так далее. В общем, что попросим, то и получаем, если только это изделие не числится в списке запрещённых товаров. Они остро нуждаются в продовольствии. А что входит в список оружие, конечно, и всё из чего можно изготовить мощное оружие. Они знают, что мы делаем порох, поэтому нам не дадут крупного литья или бесшовных труб пригодных для изготовления стволов большого калибра. Мы вручную сверлим себе оружие и стволы. Правда, в джунглях от бесшумного рубалета больше толку. «Еще они стремятся ограничить нас в знаниях, поэтому к нам доходят лишь технические инструкции без каких-либо теоретических основ». «Наконец, это вы уже знаете, под запретом медицина. Меня это особенно бесит. Я ненавижу их все сильнее с каждым смертным случаем, который можно было предотвратить». «Я знаю их соображения», — сказал Язон. Расскажите мне, потому что я не вижу в этом никакого смысла. Борьба за существование только и всего. Вам очевидно не в дамёк, что население города сокращается. Через несколько десятков лет там вообще никого не останется. А у вас численность населения стабильная, наверное, даже есть небольшой прирост, а то бы вам без механических средств защиты не уцелеть. Отсюда это не навести зависть горожан. Если дать вам лекарство, вы сумеете выиграть битву, которую они уже проиграли. Думаю, они терпят вас как неизбежное зло ради удовольствия, которым вы их снабжаете. Иначе они поспешили бы отправить вас на тот свет. "Похоже на правду", пробурчал Рэс и стукнул кулаком по кровати. "Как раз такая извращённая логика и должна быть у этих жестянщиков". Они кормятся за наш счёт, дают нам минимум взамен и отрезают нас от знаний, без которых мы вынуждены жить в проголой. Но самое главное, они отрезают нас от звёзд и от остального человечества. Лицо его выражало такую ненависть, что Езон невольно попятился. "Но ну как вы, Езон, вы тоже считаете нас дикарями?" Мы выглядим как животные, ведём себя как животные, потому что вынуждены бороться за существование на уровне животных. Но мы кое-что знаем о звёздах. Вон в том сундуке, в железном, хранится около трёх десятков книг. Всё, что у нас есть. По большей части художественная литература, но есть и исторические труды, и научно-популярные книжки. Из них мы черпаем наши представления о прошлом колонии на Пере. и об остальной вселенной. Мы видим, как в городе садятся корабли, и знаем, что там наверху есть другие миры, о которых мы можем только грезить. Что ж удивительного в том, что мы ненавидим этих зверей, которые называют себя людьми. И что мы в одну секунду уничтожили бы их, если бы могли. Они правильно делают, что не дают нам оружия. Иначе мы как пить дать перебили бы их всех до одного, и завладели бы всем, чего они нас лишают. Суровый приговор, но справедливый во всяком случае на взгляд стороннего наблюдателя. Езон не стал говорить сердитому хозяину дома, что городские перяни считают свою линию единственно возможной и правильной. А с чего вообще начался этот разлад между вашими двумя группами, спросил он. Не знаю, ответил Рэс. Я об этом думал много раз, но у нас нет никаких документов той поры. Известно, что все мы происходим от колонистов, которые прибыли в одно время. В какой-то момент они разделились на две группы. Возможно, была война, вроде тех, про которые пишут в книгах. Есть у меня догадка, только доказать её не могу. Всё дело в расположении города. В расположении города? Не понимаю. А вы ведь знаете этих жестянчиков, видели их город. Они умудрились расположиться в самом лютом месте на всей планете. Сами знаете, они не считаются ни с кем, только с собой. Стрелять и убивать вот и вся их логика. Им всё равно было, где обосноваться, и получилось так, что они выбрали самое неподходящее место. Уверен, что мои предки понимали, как нелепый их выбор. и пытались им это толковать. Вот вам и причина для войны, разве нет? Возможно, если и впрямь так было, сказал Езон. Но мне кажется, вы неверно понимаете проблему. На самом деле, идёт война между исконной пирянской жизнью и человеком, причём местные организмы всё время видоизменяются в своём стремлении стереть с лица планеты вторгшихся людей. Если уж на то пошло, ваша гипотеза ещё невероятнее моей, возразил Рэс, потому что вы совсем ошибаетесь. Конечно, жить на этой планете нелегко, когда сравниваешь с тем, что я читал про другие миры, но организмы не изменяются. Только не зевай и будь начеку при встрече с любым животным, которое превосходит тебя размерами, а так-то жить вполне можно. И в конце концов, суть не в этом. а в том, что жестянщики сами всё время напрашиваются на неприятности, и я только рад, что они пожинают их в полной мере. Езон не стал больше спорить. Допустим, он даже переубедит Ресса, ну что это ему даст? В городе, в самом центре убийственных мутаций, он никого не сумел убедить, хотя там на лицо все факты. А вот поразспросить Ресса не мешает. Я допускаю, что не так уж важно, кто начал, уступил ей зон, хотя в душе так не считал. Но согласитесь, горожане непрерывно воюют со всеми здешними организмами. А ваш народ, как я уже мог убедиться, сумела домашнить во всяком случае два вида. Вам неизвестно, как именно удалось этого добиться. Сейчас придёт Накса, ответил Рэс, кивая на дверь. Он как раз кормит животных. Спросите его, он у нас лучший говорун. Говорун? У меня о нём прямо противоположное мнение. Он отнюдь не речист, а когда заговорит, то, простите его, не всегда поймёшь. Он говорун не в том смысле, нетерпеливо объяснила Рэс. Говоруны занимаются животными. Обучают собак и даримов, а лучшие вроде наксы стараются найти подход и к другим животным. Одеты просто Ну это по необходимости. Они говорят, что животные не любят никакой химии, металлов и крашеной кожи. Вот и носят чаще всего шкуры. Пусть они не опрятны на вид, это не имеет никакого отношения к уму. Даримы это так называются верховые животные, на которых мы приехали сюда, резко внул. На них не только верхом ездят, они намного годятся. Крупные самцы тянут плуги и другие механизмы, а молодые животные это мясо. Хотите узнать побольше? Распросите Наксу, он сейчас на конюшне. Пожалуй, так и сделаю. Езон встал. Только я как-то неловко себя чувствую без пистолета. Возьмите его, милости прошу. Он лежит в ящике около двери. Да только не стреляйте без разбора. Накс стоял внутри сарая и стачивал копыта Дариму. Удивительная картина, странные сочетания. С одной стороны, человек, одетый в шкуры, и диковинный зверь. С другой стороны, напильник из медно-бериллиевого сплава и электро-люминесцентное освещение. При виде езона Дарим раздул ноздри и шарахнулся в сторону. Накса погладил животное по шее и ласково заговорил с ним. Наконец, Дарим успокоился, только иногда по его шкуре пробегала дрожь. Что-то шелохнулось в сознании Езона, словно наpregлась мышца, которой он давно не пользовался. Какое-то неуловимо знакомое чувство. Доброе утро, поздоровался он. Накса буркнул что-то в ответ и продолжал работать напильником. Езон глядел на него и силился разобраться в собственной душе, осмыслить загадочное чувство, которое дразнило его и упорно не хотело поддаваться определению. Вам не трудно позвать собаку Накса? Мне хочется посмотреть на неё поближе. Не поднимая головы, Накс тихонько свистнул. Езон готов был поклясться, что этот свист не мог проникнуть через стену сарая. Тем не менее, не прошло и минуты, как в конюшню тихо вошла пиреанская собака. Говорон поскрёб ей загривок, бормоча что-то, а она пристально посмотрела ему в глаза. Когда же Накса снова взялся за напильник, собака сразу заметалась по сараю, тревожно принюхиваясь, потом устремилась к двери. И тут Язон окликнул ее. Точнее, он собирался ее окликнуть. В последнюю минуту Язон передумал и, подчиняясь внезапному побуждению, позвал собаку мысленно, не открывая рта. Произнося про себя слово «Иди сюда», Он сосредоточил всю свою энергию на том, чтобы передать команду собаке, примерно так же, как делал это с игральными костями. И подумал, кстати, что давно не прибегал к телепатии. Собака остановилась и повернулась в его сторону, постояла, глядя на Наксу, потом подошла к Езону. В близе это была совершенно кошмарная тварь. Голые защитные пластины, маленькие глазки с красным ободком и поблескивающие слюнной клыки отнюдь не внушали доверия, и однако Езону не было страшно. Между человеком и зверем установился обоюдный контакт. Езон машинально протянул руку и почесал зверю спину, словно по себе чувствовал, где именно она чешется. "А я и не знал, что ты говорун", сказал Накса. Впервые в его голосе прозвучала дружеская нотка. И я не знал. "Да и ты минуты", ответил Езон. Он заглянул в глаза зверю, ещё раз почесал уродливую спину и подумал, что загадка вроде бы проясняется. У Гавроновых явно хорошо развиты телепатические способности, когда два существа разделяют эмоции друг друга, нет ни расовых, ни каких-либо иных барьеров. Надо проникнуть в душу понятия её, чтобы исключить ненависть и страх. Потом можно наладить прямое общение. Видимо, говоруны первыми преодолели барьер ненависти на пери и научились ладить с пирянскими тварями. Другие последовали их примеру. Может быть, так и сложилась малу помалу община корчовщиков. Настроившись на нужный лад, Езо отчётливо воспринимал окружающие его мысленные флюиды. Телепатическое поле питалось биотоками не только Дарима, с которым был занят Накса. Не выходя из конюшни, Езону внутренним зрением видел других Даримов, ходивших на лугу за сараем. "Это всё совсем ново для меня", сказал он. "А вы никогда не задумывались, Накса, над этой своей способностью? Сами-то вы знаете, почему вас животные слушаются, а другим людям никак не удаётся ими управлять?" Накса явно не привык размышлять о таких предметах. Он расчесал петернёй свои густые волосы и насупился. Не знаю, я об этом не думал. Просто так получается. Ты только знай животных, как следует, и всегда угадываешь, как они себя поведут. И всё тут было очевидно, что Накса никогда не ломал себе голову над истоками своего умения управлять животными, и не только он. «Похоже, эти люди воспринимают дар говорунов как нечто само собой разумеющееся». В мозаике, которую он мысленно складывал, прибавилось несколько кусочков. В беседе с Керком Язон говорил, что все перьянские организмы явно объединились в борьбе против человека, но он не знал почему. Он и сейчас не знает почему, зато, кажется, догадывается как. «Сколько отсюда до города?» — спросил Язон. Долго ехать, если отправиться туда, на Дариме. Полдня туда, полдня обратно. А что? Хочешь уехать? Нет, в город я не хочу, пока не хочу. Но мне хотелось бы подобраться к нему поближе. Поглядим, что Рес скажет. Рес сразу дал своё согласие, не задавая никаких вопросов. Они оседлали даримов и немедленно отправились в путь, чтобы обернуться до темноты. Не прошло и часа, как Езон почувствовал приближение города. С каждой минутой это чувство становилось всё сильнее. Инакса как-то беспокойно ёжился в седле. Даримы проявляли растущую тревогу. Их приходилось всё время поглаживать и успокаивать. "Хватит", сказал наконец Езон. Инакса с облегчением остановился. Некая безымянная мысль вторглась в сознание Езона и заполонила его. Она напирала со всех сторон, но всего сильнее спереди, где находился незримый отсюда город. Наксы и даримы, тоже как и он, испытывали странные беспокойства, не сознавая его причины. Но одну вещь он понял со всей очевидностью: пирянские животные восприимчивы к телепатическому излучению. Вероятно, это относится также и к растениям и к низшим организмам. Не исключено, что они общаются телепатически между собой. раз они подчиняются тем из людей, у которых сильно развита эта особенность. Причём здесь, в этом районе, напряжённость телепатического поля превосходила всё, с чем он когда-либо встречался. Хотя сам Езон лучше всего владел психокинезом, иначе говоря, усилием мысли приводило в движение неодушевлённые предметы. Он был восприимчив и к другим феноменам этого ряда. Сколько раз во время спортивных состязаний он улавливал мощный аккорд порыва, который одновременно владевал душами зрителей. Вот и сейчас он испытывал что-то в этом роде. С одной зловещей разницей толпа на стадионе ликовала, когда спортсмен добивался успеха, стонала, когда он промахивался. Там, по ходу игры, менялась и сила, и полярность телепатического поля. А здесь излучение было мощным и постоянным, и оно навивало тревогу. И не сразу подберёшь для него определение, то ты ненависть и страх, а больше всего страсть к разрушению. В двух словах что-то вроде команды: "Убей врага". Да нет, и это определение всего не исчерпывает его сознание, будто смывало мощная река исступления и смерти. Поехали назад, сказал Езон, почувствовав внезапное изнеможение от внутренней борьбы с этим потоком. Они двинулись в обратный путь, и он подумал, что вот ещё кое-что проясняется. Невыразимый страх, который он вдруг испытал, когда его в первый день атаковало пирянское животное, и упорные кошмары, от которых его не избавляло никакое снотворное, и то, и другое реакция на ненависть, направленную против города. хотя Езон только теперь по-настоящему её осознал. Он с самого начала воспринимал её достаточно сильно, чтобы это отразилось на его душевном равновесии. Когда они вернулись, Рэс спал, и пришлось разговор с ним отложить на утро. Несмотря на усталость, Езон долго не мог уснуть. Всё думало о сделанных в этот день открытиях. Стоит ли делиться этим с Рэсом? Вряд ли, ведь Тогда придётся не только разъяснить всю важность выводов, к которым он пришёл, но и говорить, что он собирается делать дальше. А отреса не приходится ожидать, чтобы он приветствовал какие-либо шаги, способные хоть как-то облегчить жизнь горожанам. Нет, лучше уж ничего не говорить, пока дело не будет сделано. Глава 18. После завтрака Язон сказал Рессу, что решил вернуться в город. «Значит, насмотрелись нашего варварского мира, и вас потянуло обратно к вашим друзьям. Уж не за тем лишь, чтобы помочь им разделаться с нами?» Ресс весело произнес эти слова, однако за ними угадывалась леденящая злоба. «Надеюсь, вы не думаете так на самом деле», — ответил Язон. «Ведь дело-то обстоит как раз наоборот». Я мечтаю, чтобы эта междоусобная война прекратилась, и ваш народ мог воспользоваться всеми благами науки и медицины, которых он был лишён. И я собираюсь сделать для этого всё, что в моих силах. Всё равно их не переделать, мрачно произнёс Рэс. Не тратьте зря времени. Обещайте только для вашего и нашего блага одну вещь. Не говорите им, даже не намекайте, что вы разговаривали с карчёвщиками. Почему? Почему Гром и Молния вы вправду такой простак? Они же на всё готовы, только бы не дать нам подняться на ноги по-настоящему. Предпочтут, чтобы мы все подохли. Стоит им только заподозрить, что вы встречались с нами, и они сразу вас прикончат. Или вы в самом деле сомневаетесь? Не знаю, может быть, вам это не в дамёк. Но они отлично понимают, что ваши власти изменить соотношение сил на планете «Рядовые жестянщики, возможно, и верят, что мы недалеко ушли от животных, но руководители так не думают. Им хорошо известно, в чем мы нуждаемся и к чему стремимся. И они сразу сообразят, с какой просьбой я мог обратиться к вам. «Да-да, Езон Динальд, у меня есть к вам просьба. Помогите нам. Вернитесь к этим двуногим бестиям и солгите. Скажите, что вы не имели с нами никаких дел». что вы скрывались в лесу, и мы напали на вас, а вам пришлось отстреливаться. Постарайтесь, чтобы вам поверили, и когда вам покажется, что вы их убедили, все равно продолжайте играть свою роль, потому что они будут следить за вами. Потом скажите им, что вы закончили свои исследования и возвращаетесь домой. Постарайтесь улететь с пира на другую планету. И я вам обещаю любые блага, все, чего вы только пожелаете. Деньги, могущество, что угодно. Пир очень богатая планета. Жестянщики добывают и продают металл, но мы могли бы справиться с этим делом куда лучше их. Возвращайтесь сюда на другом корабле и приземляйтесь в нашем краю, где угодно. У нас нет городов, но фермы разбросаны повсюду, и наши люди отыщут вас. И мы сами поведём с вами торговлю. Это наша мечта, и уж мы потрудимся как следует. А вся заслуга будет принадлежать вам, и вы получите от нас всё, чего пожелаете. Я вам это обещаю, а мы своё слово держим. Волнение, с каким говорил Рэс, и перспективы, которые он нарисовал, подействовали на Изона. Он знал, что Рэс говорил правду, что все ресурсы планеты будут в его распоряжении, если он сделает то, о чём его просят. И он даже едва не поддался искушению, представив себе на секунду, как это всё будет выглядеть. Но тут же понял, что это будет половинчатое решение. К тому же, далеко не лучшее. Как только эти люди обретут желаемую силу, они первым делом попробуют разделаться с горожанами. Начнётся кровавая междоусобная война, которая, скорее всего, кончится плохо для обеих сторон. Словом, решение Ресса, как ни заманчиво оно на первый взгляд, не годится. Язон обязан придумать что-нибудь получше. Надо найти способ положить конец всяким усобицам на пире, чтобы в мире жили обе группы. — Я не сделаю ничего, что могло бы повредить вашему народу, Ресс, и всячески постараюсь помочь ему, — сказал он. Ответ Язона удовлетворил Ресса, который не уловил заложенного в нем двойного смысла. И перерянин подсел к звёздному устройству, чтобы условиться о доставке продовольствия с ферм на место обмена. Так, продовольствие доставлено, и мы передали в город положенный сигнал, сообщил он через несколько часов. Транспортёр придёт завтра утром. К этому времени вы будете там. Всё подготовлено, как я говорил. Отправляйтесь в путь вместе с Наксой. Вам надо поспеть туда раньше транспортёра. Глава 19. Машина сейчас придёт. Ты всё помнишь, что надо делать? спросил Накс, езыонки внул и ещё раз поглядел на покойника. Перянин потерял руку в схватке с каким-то зверем и истек кровью, оторванную руку подшили. Издали ничего не заметно, но вблизи эта рука, восковая кожа и застывшее на лице мертвеца выражение ужаса вызывали о terror. Лучше бы покойника закопали поглубже в землю. Ну что поделаешь? Придётся потерпеть. Вот он, прошептал Накс. Обожди, пока спиной повернётся. На этот раз бронетранспортёр тащил на прицепе три грузовые платформы. Автопоезд взобрался на скалу и остановился. Кран он вылез из кабины, внимательно посмотрел по сторонам, затем приступил к погрузке. Ему помогал спецробот. пошёл, прошептал Накса. Езон выскочил из леса и побежал к транспортёру, громко выкрикивая имя Кранана. На за его спиной раздался треск ломающихся ветвей. Это двое сопровождающих бросили следом мёртвое тело. Езон повернулся и несколько раз выстрелил на ходу по летящие в воздухе мишени. Кранан немедленно поддержал его огнём из своего пистолета, и покойник упал на землю весь обугленный. Тем временем Кранан, плюхнувшись на камень, перенёс огонь на деревье за спиной Езона. В ту самую секунду, когда Езон добежал до транспортёра, что-то со свистом пролетело по воздуху, ажгло ему спину и бросило его ничком на скалу. Кранан живо втащил его в кабину. Езон оглянулся и увидел торчащие из лопатки черенок металлической стрелы. "Везучий ты", сказал Перянин. "Надёй им пониже и попала бы прямо в сердце". Говорил я тебе, берегись этих корчовщиков. Ещё легко отделался. Лёжа у дверцы, он продолжал обстреливать безмолвный лес. Извлечь стрелу оказалось непросто. Когда она попала, было не так больно. Езон бронился сквозь зубы, пока Кранан бинтовал его, в душе восхищаясь людьми, которые подстрелили его. Они подвергли риск у его жизни, чтобы побег выглядел натуральным. И при этом они не испугались, что он захочет им отомстить. Ничего не скажешь, основательно потрудились. Чёрт бы побрал их основательность. Перевязав Езона, Каранан осторожно выбрался из кабины и быстро завершил погрузку, после чего повёл автопоезд обратно в город. Получив обезболивающий укол, Езон почти сразу же забылся. Очевидно, Кранан передал о случившемся по радио, пока он дремал, потому что среди встречающих был Керк. Как только машина вошла внутрь периметра, он распахнул дверцу и вытащил Язона. Повязка слетела, и рана раскрылась. Язон скрипнул зубами. «Нет, Керк не дождется его стона». «Кому было сказано ждать отправления корабля в изоляторе? Почему ты ушел? Почему покинул город?» Ты разговаривал с карчёвщиками? Ну, с каждым вопросом он грубо встряхивал Езон. Я ни с кем не разговаривал, через силу вымолвил Езон. Они охотились за мной. Я убил двоих и прятался, пока не пришла машина. Потом пришёл ещё одного, вступил Кранон. Я сам видел, чистая работа. Да и я вроде не промазал. Отпусти его, Керк. Они его ранили, когда он бежал к машине. Больше прикидываться не надо, сказал себе Езон. Не зачем пережимать. Пусть не спешат с выводами. Сейчас лучше переменить тему. Есть одна вещь, которая сразу отвлечёт его мысли от Корчовщиков. Пока вы отсиживались тут за периметром, я за вас выевал Керк. Он прислонился к транспортёру, пользуясь тем, что хватка Керка немного ослабла. Мне удалось разобраться в причинах ваших неладов с планетой, и я понял, как победить в этой битве. Дай-ка я сяду и уж тогда расскажу. Вокруг них собралась целая толпа пирян. Они стояли словно цепенев и неотступно глядели на Изона. Керк тоже был явно огоршен. Наконец он медленно произнес: "Что ты хочешь этим сказать?" То самое, что сказал Планета Пир воюет с вами, воюет упорно и сознательно. Стоит удалиться от города, и сразу чувствуешь направленные на него волны ненависти. Хотя нет, вы-то их не почувствуете, ведь вы здесь выросли. А вот я чувствую, и любой человек с телепатическими способностями почувствует на город постоянно направленные излучения, своего рода команда, которая настраивает здешние организмы в восприимчивый к телепатии на войну. Все эти атаки, виды изменений, мутации, всё подчинено одной цели истребить вас. И так будет продолжаться, пока вы не погибнете, все до одного. Если, конечно, вам не удастся положить конец этой войне. Как, выпалил Кирк. Этот же вопрос был написан на лицах всех окружающих. Надо установить, кто или что излучает эту команду, организмы, которые вас атакуют, сами не наделены разумом. Они только выполняют команду. И мне кажется, я знаю, как обнаружить источник, откуда она поступает. А потом останется придумать, как передать предложение о перемирии и совсем покончить с войной. Все перенепрямолкли, осмысливая его идеи. Наконец, Керк жестом руки велел всем расходиться. Возвращайтесь к работе. Это по моей части. Я займусь этим делом. «Как только выясню, что тут правда, а что ложь, получите мой полный отчет». Люди молча разошлись, то и дело оглядываясь на Язона. Глава двадцатая «Так, теперь давай все сначала», — сказал Керк, — «и ничего не пропускай». «Да мне, в общем, нечего добавить к фактам, которые я уже говорил». Я наблюдал животных, разобрался в команде, которая их направляет, даже сам провёл несколько опытов, и они подчинялись моим мысленным приказам. Теперь я должен обнаружить источник, откуда идёт команда на войну. Сейчас я скажу тебе то, чего ещё никому не говорил. Мне не просто везёт в игре. У меня есть телепатическое свойство. Оно позволяет мне в какой-то мере влиять на вероятный исход игры. Правда, свойство непостоянное. И я естественно старался его развивать. За последние 10 лет сумел ознакомиться со всем, что делают в этой области разные научные центры. Просто удивительно, как мало известно о телепатии, если сравнить с другими отраслями знания. Как бы то ни было, врождённые способности можно развить упражнением. Созданы даже аппараты, которые усиливают телепатическое излучение. Один из этих аппаратов вполне может работать как пеленгатор. Ты хочешь собрать такой аппарат, спросил Керк. Вот именно, собрать и вылететь с ним на корабле за город. Если сигнал достаточно мощный, чтобы из столетия в столетие стимулировать войну, значит, можно его засечь. Я пойду по пелингу, свяжусь с существами, которые передают команду, и попытаюсь выяснить, зачем они это делают. Надо думать, ты поддержишь разумный план, чтобы прекратить войну. «Разумный? Да», — холодно произнес Керк. «Сколько времени тебе надо, чтобы собрать аппарат?» «Несколько дней, если найдутся все нужные части». «Приступай. Я отменяю очередной рейс и держу корабль на готове. Когда соберешь аппарат, засеки сигнал и доложи мне». Договорились, Язон встал. «Как только мне залатают дыру в лопатке, составлю список, что мне нужно». помощники и телохранители Езону назначили сурового неулыбчего типа по имени Скоп. Он ревностно отнёлся к своему поручению, и Езон быстро убедился, что о полной свободе ему мечтать не приходится. Хотя Керк не оспаривал его версию, это ещё не означало, что он в неё поверил. Скажет слово, и телохранитель превратится в палача. Езон с ужасом подумал о том, что скорее всего этим дело и кончится. Поверил, не поверил, Керк рисковать не станет. У них нет полной гарантии, что Езон не общался с корчёвщиками. Поэтому его не отпустят с планеты живым. Только наивности можно объяснить веру лесных людей в то, что их замысел не будет разгадан. А может быть, они вполне сознательно делали ставку на минимальный шанс. А воз и дело получится Они-то в любом случае ничего не теряют. Составляя список деталей для пеленгатора, Язон продолжал упорно искать выход, которого не было. Его мысли вращались по заколдованному кругу. Задний ход давать поздно, Керк его не выпустит. Либо он найдет способ покончить с войной и решить проблему корчевщиков, либо его ждет пожизненное заточение на пире. Ино долга, но не затянется. Подготовив список, он связался с управлением по снабжению. Кое что пришлось заменить, но всё остальное было на лицо, и ему обещали немедленно выполнить заказ. Скоп сидел и клевал носом, подперев рукой тяжёлую голову, Езон принялся составлять монтажную схему. Внезапно его внимание привлекла тишина. Тишина Он слышал, как работает аппаратура в здании, слышал голоса в соседнем помещении. Так в чём же дело? Ах, вот оно что. Внутренний слух. После возвращения в город у Изоны было столько забот, что он только теперь обратил внимание на полное отсутствие телепатических импульсов. Постоянный фон, образованный реакциями животных, исчез. Исчез и его собственный телепатический настрой. И ведь в городе, он только сейчас это сообразил, всегда было так. Язон попытался включить внутренний слух и тотчас прекратил этот эксперимент, так и велика была напряженность телепатического поля. Словно ты находишься на подводной лодке на большой глубине и положил ладонь на люк, сдерживающий чудовищное давление». Ведь и впрямь достаточно коснуться люка, чтобы ощутить напор сил с другой стороны, которые стремятся прорваться внутрь и сокрушить тебя. Вот и город подвержен такому же давлению, только в сфере психики. Открою люки сознания, и оно будет растерзано исполненными ненависть и беззвучными криками пира. Какая-то часть мозга, действуя как предохранитель, выключила телепатическое восприятие и спасала рассудок. Но и того, что всё-таки просачивалось, хватало, чтобы он ощущал напор извне, и чтобы питать упорно преследующие его кошмары от мозгового предохранителя была ещё и та польза, что без давления извне и зону легче было сосредоточиться, и как он ни устал, работа над схемой продвигалась быстро. Ближе к вечеру появилась мета с заказанными им деталями. Она бросила на верстак длинный ящик Явно хотела что-то сказать, но потом раздумала. Езон поднял взгляд на неё и улыбнулся. Ты чем-то озадачена, спросил он. О чём это ты? Вовсе я не озадачена. Просто мне досадно. Очередной рейс отменён, очередной рейс отменён, график поставок нарушен притом надолго. Вместо того, чтобы идти в рейс или дежурить на периметре, я должна слоняться без дела и ждать тебя. Потом зачем-то лететь куда-то, куда ты скажешь. Разве это не причина для досады? Езон тщательно разместил детали на шасси, потом продолжил разговор. А я говорю, что ты озадачена. Если хочешь, могу уточнить. Я окончательно сбить тебя с толку. Очень уж соблазнительно это сделать. Она хмуро глядела на него через верстак, максимально накручивая на палец непокорные локоны. такой мета ему больше нравилась когда она выступала в роли перянина работающего на полную мощность индивидуальности в ней было не больше чем в части громадной машины сейчас он почти узнавал в ней ту девушку с которой летел на пир может быть всё-таки удастся довести до её сознания то о чём он думает если я говорю о задачна в этом нет ничего обидного для тебя Да иначе и быть не может, ведь тебя так вырастили. Конечно, пир – это как бы остров со множеством сложных проблем, решать которые вы мастера. Но остров, он остров и есть. Перед лицом внепланетной проблемы ты теряешься. И еще сильнее теряешься, когда ваши островные проблемы оказываются частью более широкого контекста. Представь себе, что ты ведешь игру, в которой правила непрерывно меняются. какой-то вздор ты говоришь, оборвала она его. Пир вовсе не остров, и борьба за существование отнюдь не игра. Извини, улыбнулся он. Я ведь это в переносном смысле. Да, видно сравнение не совсем удачно выбрал. Ладно, давай более конкретно. Разберём пример. Допустим, я скажу тебе, что он там у двери сидит шипокрыл. Прежде чем он договорил, пистолет мет и нацелился на дверь. С грохотом опрокинулся стул. Ско почнулся, вскочил на ноги и тоже прицелился. "Это я так, для примера, объяснил, Езон. Там же нет никого". Охранник убрал пистолет, наградил Езона презрительным взглядом, поднял стул и снова сел. "Сейчас вы оба подтвердили свою способность решать перянские проблемы", продолжал Езон. "Ну а если я скажу, что над дверью сидит тварь, которая только с виду похожа на шипокрыла". А она на самом деле это огромное насекомое, и оно придёт тонкую шёлковую нить, пригодную для изготовления ткани. Скоп митнул из-под густых бровей взгляд на дверь, и пистолет его выскочил было из кобуры, но тотчас вернулся на место. Буркнув что-то нелестное для Изона, перянин сердито вышел и хлопнул дверью. Мета наморщила лоб, размышляя. Это мог быть только шипокрыл, сказала она наконец. Никаких других тварей, похожих на шипакрыла, нет. И шёлковые нити тут ни причём. А если бы ты подошёл к нему поближе, он бы тебя укусил. Так что тебе по невеле пришлось бы убить его раньше. Судя по улыбке Миеты, она была довольна логикой своего ответа. Опять промах, сказал Езон. Я описал мимикрирующего паука, который водится на планете Стовера. Этот паук умеет маскироваться под самых опасных животных. Да так ловко, что ему не нужна никакая другая защита. Так вот, этого паука можно спокойно посадить себе на руку. Он будет сидеть и прясть. Представь себе, что я бы завёл сюда на пир несколько тонн таких пауков. Знали бы вы, когда стрелять, а когда нет. Но их тут нет, стояла на своём мето. Сейчас нет, а вдруг появятся, придётся менять все правила вашей игры. Ну как, поняла? В галактике действуют определённые законы и нормы, но они отличаются от ваших. Для вас нормой стала нескончаемая война с местными организмами. Я хочу нарушить этот порядок и покончить с войной. Разве ты против? Разве не хочешь, чтобы твоя жизнь перестала быть сплошной борьбой за существование, чтобы в ней было место для счастья, любви, музыки и искусства, всего того, на что у вас теперь просто нет времени? Слушая Езона и стараясь осмыслить все эти непривычные понятия, Мета преобразилась, перянская суровость совсем сошла с её лица. Он как-то машинально взял её за руку. Рука была тёплая и отзывалась на его прикосновение частым биением пульса. Вдруг Мета опомнилась, отдёрнула руку, вскочила на ноги и бросилась к двери. Вдогонку ей неслись слова Езона: Скоп бежал, потому что боялся за свою драгоценную чёрно-белую логику. Это всё, что у него есть. Но ведь ты-то видела другие части галактики. Ты знаешь, что жизнь не сводится к тому, чтобы убивать или быть убитым на пери. Ты чувствуешь, что я прав, только не хочешь этого признать. Она выскочила за дверь, проводив её взглядом, Езон задумчиво потёр пальцами щетинистый подбородок. «Кажется, женщина берет вверх над пирянином», — сказал он себе. «По-моему, я видел слезы на ее глазах. Может быть, даже первые слезы за всю кровавую историю этого истерзанного войной города». Глава двадцать первая «Только урони эту штуку, и Керк оторвет тебе обе руки», — сказал Язон. «Вон он какой мрачный, сам не рад, что дал себя уговорить на это дело». Скоп негромко выругался, передавая громоздкую упаковку с частями пеленгатора Мете, которая стояла в открытом люке корабля. Езон наблюдал за погрузкой и подстреливал излишне любопытных представителей местной фауны. В это утро больше всего было роганосов. Он один уложил четверых. Езон последним поднялся на борт и задраил за собой люк. "Где ты его поставишь?", спросила Мета. Где ты посоветуешь, ответил Езон. Мне нужно для антенны такое место, чтобы её не экранировал металл. Тонкий пластик не страшно. В крайнем случае, установлю антенну снаружи и налажу дистанционное управление. Может, так и придётся сделать. Корпус сплошной, для обзора у нас служат приборы и телевидение. Так что, хотя, погоди. Кажется, есть подходящее место. Мета проводила его к отсеку, где помещалась одна из спасательных капсул. Вход в этот отсек всегда был открыт. Они вошли. За ними вошёл и Скоп со своей ношей. Капсулы утоплены в корпус только наполовину, объяснила Мета. У них прозрачные носовые иллюминаторы, которые закрыты щитами, но щиты автоматически сбрасываются, когда капсула катапультируется. А сейчас можно раздвинуть щиты. Попробуем, сказала Мета. Она проследила провода до соединительной коробки, открыла крышку, замкнула реле вручную, и тяжёлые пластины втянулись в корпус. Большая часть иллюминатора выступала ниже брюха корабля. Это обеспечивало свободный обзор. Превосходно, заключил Езон. Здесь и устроюсь. А как мы с тобой будем переговариваться? Вот, видишь, устройство связи и блок с фиксированной настройкой. Только больше ничего не трогай, особенно вот этот контакт. Мета показала на рукоятку посередине панели управления. Если включить его, через 2 секунды капсула отстреливается, а своего запаса горючего у неё нет. Есть не трогать, сказал Езон. Теперь велели этому тугадому подключить меня к сети питания, и я соберу пеленгатор. Аппарат был не очень сложный, но требовал точной настройки. Чашеобразная антенна подавала сигнал на чувствительное приёмное устройство. Напряжение входного сигнала резко падало при малейшем отклонении в сторону. Это позволяло точно определить его направленность. Дальше он поступал на усилитель, который, в отличие от сосредоточенных радиопеленгаторов первого каскада, смонтированного из отдельных деталей, был выполнен в виде печатной схемы на белой подложке с надёжно приклеенными полосками контактов на входе и выходе. Закончив сборку и установку, Езонки внул изображение меты на экране везиофона. Пошли. Да потише, пожалуйста. Обойдёмся без твоих любимых девятикратных перегрузок. Когда взлетим, пойдёшь медленно над периметром, пока не дам новую команду. Корабль умеренным ходом взмыл в воздух, набрал высоту и лёг на круговой курс. После пятого круга Езон покачал головой. С аппаратом, по-моему, всё в порядке. Но слишком много помех от местной активности. Отойди-ка на 30 км от города. Там опять пойдём по кругу. На этот раз дело пошло лучше. Со стороны города поступал мощный импульс. Перенагатор давал его направление с точностью до 1 градуса. Развернув антенну под прямым углом к курсу, Езон получал достаточно постоянный сигнал. Мета повернула корабль вокруг продольной оси так, что капсула Езона оказалась точно внизу. «Теперь полный порядок», — сказал он. «Держи так и старайся, чтобы нос не отклонялся». Сделав засечку на лимбе, Язон повернул антенну на 180 градусов. Корабль продолжал идти по кругу, а Язон внимательно следил, нет ли импульсов, направленных к городу. Когда половина окружности была пройдена, он снова услышал сигнал. Полоса была узкая, но мощная. Для полной уверенности Езон прошёл ещё два полных круга и оба раза точно засёк гирокомпоссом направление. Показания совпали. После этого он вызвал Мэту. "Приготовься делать поворот вправо или, как там у вас это называется? Кажется, есть пиринг". "Внимание, давай". Поворот был сделан так плавно, что Езон ни на секунду не потерял сигнала. 2-3 раза стрелка прибора качнулась, но изон тотчас возвращал её на место. Как только корабль лёг на заданный курс, мета увеличила тягу. Они шли прямо на область лесных пирян. Час хода почти на предельной атмосферной скорости не принёс никаких изменений. Мета ворчала, но от курса не отклонялась. Направление сигнала не менялось, а мощность понемногу росла. они прошли над цепью вулканов по краю материка и корабль тряхнули восходящие потоки воздуха когда берег остался позади и внизу простиралось море скоп тоже начал ворчать он всё крутил свою турель однако вдали от суши не по чему было стрелять но вот из-за горизонта появились острова и сразу направление сигнала переменилось сбавляй ход скомандовал езон Похоже, наш источник на этих островах некогда здесь был целый материк. Он плавал на жидком ядре пира. Напряжение в коре менялось, суша перемещалась и материк ушёл под воду. От кипящего жизни края осталась лишь цепочка островов, некогда бывших вершинами самого высокого хребта. Торчавшие из океана клочки суши стали убежищем последних обитателей погибшего континента. победителей долгой и жестокой борьбы за существование. Здесь уцелели древнейшие виды перянской фауны. Пониже распорядился Езон, курс на большую гору. Кажется, сигнал идёт оттуда. Они прошли над самой горой, но увидели только деревья, да опалённые солнцем камни. Дикая боль пронзила голову Езона. Словно страшный заряд ненависти проник из приёмника ему в череп. Он сорвал наушники и стиснул голову руками. Сквозь слёзы он увидел, как с деревьев внизу сорвались чёрные тучи крылатых тварей. Склон промелькнул и исчез. В ту же секунду Мета резко прибавила ход, и корабль пошёл вверх. "Нашли!" прозвучал ликующий голос Меты. Однако она сразу переменила тон, увидев на экране лицо Езона. Что с тобой? Что случилось? Я совсем разбит. В жизни не ощущал такой мощной телепатической атаки. Перед самой атакой я заметил какую-то дыру, что-то вроде входа в пещеру. Похоже, излучение идёт оттуда. Ложись и отдыхай, сказала Мета. Я тебя живо доставлю домой. Сейчас свяжусь с Керком. Он должен знать, что произошло. В здании космопорта стояла кучка ожидающих. Как только ракетные двигатели смолкли, они выбежали на поле, закрывая руками лицо от струи раскалённого воздуха. Кирк первым ворвался внутрь корабля и отыскал взглядом Езона, распростёртого на перегрузочном ложе. "Это правда?" рявкнул он. "Ты выследил извергов, которые начали войну?" "Спокойно, брат, не горячись", отозвался Езон. Я засёк источник телепатической команды, которая направляется война, но я не установил, кто начал войну, и у меня нет никаких оснований называть их извергами. Мне надоела твоя игра словами, перебил его Керк. Ты нашёл этих тварей, их логово установлено? Совершенно точно, подхватила Мета. Найду с завязанными глазами. Отлично. Герк потёр руки, так что скрипнули мозоли. Даже не верится, что наконец-то мы можем покончить с этой многовековой войной. Можем, вместо того, чтобы без конца косить эти проклятые самовозрождающиеся легионы, мы доберёмся до вожаков, разыщем их. Пусть на себе узнают, что такое война, и сотрём с лица планеты «Ни в коем случае», — возразил Язон, заставив себя сесть, — «ни за что на свете. С первого дня, как я прибыл на эту планету, мной все помыкают, сколько раз моя жизнь висела на волоске. Думаешь, я сделал это только за тем, чтобы ты мог потешить свою кровожадную душу? Я добиваюсь мира, а не истребления. Ты обещал связаться с этими существами, попробовать провести с ними переговоры. Честный человек держит свое слово». В другое время я бы убил тебя на месте за оскорбление, сказал Керк. Ну да ладно. Ты сделал большое дело для нашего народа, и мы не стыдимся признать, что обязаны тебе. И вообще, не надо обвинять меня в нарушении обещаний, которых я не давал. Я отлично помню свои слова. Я обещал поддержать любой разумный план, чтобы покончить с войной. Это самое я и собираюсь теперь сделать. Твой план вести мирные переговоры нерационален. Поэтому мы уничтожим врага. Керк повернулся, чтобы уходить. Подумай как следует, крикнул Джейсон ему в спину. Что плохого в том, чтобы попытаться устроить переговоры и объявить перемирие? А если уж не получится, испытаешь свой способ. В отсек успело набиться довольно много народу. Керк остановился на пороге. Я скажу тебе, почему перемирие не годится. Это выход для трусов, понял? Ты напланетчик, с тебя нечего спрашивать. Но неужели ты хоть на секунду можешь допустить, что я стану поддерживать такую пораженческую линию? Учти, я говорю не только за себя, а за всех нас. Мы не боимся схватки и сумеем постоять за себя. Мы знаем, что без войны сможем наладить здесь совсем другую жизнь. Но если нам придётся выбирать между войной и трусливым миром, мы за войну. И кончится она только тогда, когда враг будет поголовно истреблён. Его поддержали одобрительные возгласы, и Езону пришлось напрячь голос. Блестяще. Уверен, ты даже считаешь свои изречения оригинальными. Но ты прислушайся. Слышишь овации на хорах? Это тебя приветствуют духи всех подонков, которые когда-либо бряцали оружием и кричали о пользе войны. Они узнают свои старые лозунги. Мы где представляем светлые силы, а противник воплощает силы тьмы. Правда, враг говорит то же самое, но это ничего не значит. Знай себе тверди старые фразы, которые губят людей, сколько существует человеческий род. Трусливый мир это надо же Мир означает отсутствие войны, прекращение военных действий. Причём тут трусость? Что ты пытаешься замазать этим путанным определением свои истинные побуждения? Ты их стыдишься и правильно делаешь. Я бы тоже стыдился. Скажи лучше напрямик, что ты раздуваешь войну, потому что тебе нравится убивать. У тебя и у твоих убийц душа радуется смотреть, когда кто-то умирает. Вот вы и стараетесь Наступила напряжённая тишина. Все ждали, что скажет Кирк. Он побелел от ярости, но держал себя в руках. Ты прав, Езон. Нам нравится убивать, и мы будем убивать. Всё, что противилось нам на этой планете, будет уничтожено. И мы сделаем это с величайшим удовольствием. Он повернулся и вышел, не дожидаясь, когда развеется впечатление от его слов. Остальные последовали за ним, возбуждённо переговариваясь. Езон откинулся на ложе, совершенно разбитый. Когда он открыл глаза, все уже ушли, все, кроме Меты. На её лице тоже был написан кровожадный экстаз. Однако, посмотрев на Езона, она словно протрезвела. "Ну что, Мета?" резко спросила он. Никаких сомнений, никаких колебаний. Ты тоже считаешь, что другого пути покончить с войной нет? — Не знаю, — ответила она. — Я не уверена. Впервые в жизни я чувствую, что может быть несколько ответов. — Поздравляю, — с горечью сказал он. — Ты становишься взрослый. Глава двадцать вторая Стоя в сторонке, Езон смотрел, как в трём корабля укладывают смертоносный груз. Перяне весело таскали пулемёты, гранаты, газовые бомбы. Когда дошла очередь до Ранца с атомной бомбой, кто-то запел лихой марш, и все подхватили. Они явно радовались, а Езон с тяжёлым сердцем думал о предстоящем побоище. Он чувствовал себя предателем. Может быть, найденные им организмы следовало уничтожить, а может быть и нет. Всё равно сперва надо было сделать хоть что-то для примирения, а так это будет просто-напросто убийство. Из здания оперативного центра вышел Керк. Из недр корабля донёсся звук пусковых насосов. Через несколько минут старт. Езон затрусил к кораблю и перехватил Керка на полпути. Я полечу с вами, Кирк. Ты не смеешь мне отказать. Как никак, ведь это я их нашёл. Кирк помялся. Это боевая операция, сказал он. Где мы наблюдателей поместим? К тому уже лишний вес. И ведь ты отлично знаешь Езон, что нас теперь не остановишь. Вы, пиряне, первые лжицы во всей вселенной, отозвался Езон. Мне не хуже тебя известно, что корабль может взять в 10 раз больше того, что вы сейчас погрузили. Ну так как? Ты берёшь меня или отказываешь без объяснения причин? Живо на борт, сказал Керк. Только не попадайся под ноги ростопчу. Теперь, когда цель была известна, полёт занял гораздо меньше времени. Мета подняла корабль в стратосферу по высокой баллистической кривой, которая заканчивалась на острове Керк занял кресло второго пилота, Езон устроился позади них, так что видел экраны. Десантники, 25 добровольцев, поместились в грузовом трюме, где лежало оружие. Все экраны были подключены к носовой видеокамере. Вот показался зелёный остров. Он быстро надвигался, потом его заслонило пламя тормозных ракет. Мета сбросила ход и плавно посадила корабль на ровной площадке рядом со входом в пещеру. На этот раз лучи ненависти не застали Езона врасплох и всё-таки заставили его сморщиться от боли. Стрелки, злорадно смеясь, открыли ураганный огонь по живности, которая окружила корабли плотным кольцом. Они тысячами косили представителей островной фауны, а те всё шли, и шли. Неужели это необходимо, спросил Езон. Это же просто убийство, резня и избиение. Самооборона, возразил Керк. Они нас атакуют, мы отбиваемся элементарно. А теперь заткнись, пока я не вышвырнул тебя туда. Только через полчаса огонь немного ослаб. Животные продолжали атаковать, но массовые штурмы кончились. Керк распорядился по интеркому десантному отряду выходить и глядеть в оба. Они знают, что мы здесь и постараются задать вам жару. Отнесите бомбу в пещеру. и проверьте, сколько тянется ход. Можно дать по ним хороший залп с воздуха. Но какой от этого толк, если они засели в горе. Не выключайте визёлфоны. Положите бомбу и как только я скомандую, возвращайтесь. Ну, пошли. Десантники скатились по трапам на землю и образовали штурмовой порядок. Они подверглись атаке, но косили противника, не подпуская его близко. И вот направляющий уже вошёл в пещеру. Его видеодатчик был обращён вперёд, и на экранах в корабле было хорошо видно, как продвигается отряд. Да, большая пещера, пробурчал Керк. И главное, дальше понижается, как раз то, чего я боялся. Сбросить бомбу сверху закупорит вход и только никакой уверенности, что обитатели не выберутся через какой-нибудь другой ход. Ну ладно, поглядим, как далеко она тянется. Тепло в пещере позволяло пользоваться инфракрасными фильтрами. Стены рисовались на экранах чёрно-белыми узорами. Как вошли в пещеру, никаких признаков жизни, докладывал командир отряда. У входа были обглоданные кости, помёт летучих мышей. На искусственное сооружение не похоже, обыкновенная пещера. Десантники продолжали двигаться дальше, постепенно замедляя шаг. При всей нечувствительности пиранг к телепатии, даже они ощущали лучи концентрированной ненависти, от которых у Изоны всё сильнее раскалывалась голова. "Берегись", вдруг закричал Керк с ужасом, глядя на экран. Всю пещеру заполнили какие-то белёсые безглазые твари. Боковые ходы, из которых сыпалась эта мерзость, были настолько малы, что животные казались порождением самой горы. Пламя огнемётов пожирало передовые ширенги, но сзади напирали другие. Изображение пещеры прокинулось к команде Рупал. Линзу видеодатчика накрыли белые тела. "Сомкнуть ряды, огнемёты и газ", рявкнул Керк в микрофон. После первой атаки осталось меньше половины отряда. Прикрываясь огнемётами, уцелевшие бросали газовые гранаты. Сами они были надёжно защищены от газа боевыми скафандрами. Кто-то нырнул в кучу тел и вытащил видеодатчик. "Оставить бомбы и отойти", скомандовал Керк. "Хватит с нас потерь". Вместо убитого командира Керку ответил другой. Простите, начальник, но теперь что назад идти, что вперёд. Газ своё дело делает. Немного осталось. Зачем же отступать? Выполняйте приказ, отрезал Керк, но лицо десантника уже исчезло с экрана. Наступление продолжалось. Джейсон стиснул ручки кресла до боли в пальцах. Опомнившись, он разжал их и начал растирать. На экране навстречу им опять плыла чёрно-белая пещера. Часы отмеряли минуту за минутой. Каждый раз, когда белёсые твари атаковали, взрывались газовые гранаты. "Вижу впереди что-то ещё, другого вида", произнёс прерывающийся голос. Узкий ход, постепенно расширяясь, сменился огромным залом. Ни потолка, ни дальней стены не видно. "Кто это там?" спросил Кирк. Прожектор направо. Картинка на экране была смазана, выступы мешали рассмотреть подробности, но ну и без того было понятно, что речь идёт о чём-то необычном. Никогда не видел ничего похожего, продолжал голос. Что-то вроде больших растений, высота метров 10, только они шевелятся, не то ветви, не то щупальца, прямо в нас целятся. Голова разламывается. «Подстрели одно, посмотрим, что получится», — сказал Керк. Грянул выстрел, и в ту же минуту мощная волна ненависти повергла десантников на землю. Они скорчились от боли, теряя сознание, не способные ни думать, ни дать отпор безглазому зверю, которое снова шло в атаку. Сидя в корабле, Язон ощутил сильнейший шок и спросил себя, каково же людям там, в подземелье? Керка и Метут тоже поразило излучение. Керк ударил кулаком по раме Визелхона и закричал: "Назад! Назад сейчас же!" Поздно. Перянские твари захлестнули бьющихся в судорогах десантников, нащупывая швы скафандра. Наконец, кому-то одному удалось встать. Отбиваясь руками от зверья, он с трудом сделал несколько шагов, нагнулся над копошащейся массой, напрягся и поднял своего мёртвого товарища, у которого на спине была укреплена ранец. мелькнули окровавленные пальцы. В следующую секунду всех накрыла волна смерти. "Это была бомба", крикнул Керк Метте. "Если он не переключил механизм, у нас в запасе 10 секунд. Уводи корабль" Езон едва успел плюхнуться в перегрузочное ложе. Взревели ракетные двигатели, и на него навалилась огромная тяжесть. В глазах потемнело, но сознание он не потерял. вой рассекаемого воздуха резал уши. Потом наступила тишина. Они вышли из атмосферы. В тот самый миг, когда мета сбросила ход, экраны озарила большая вспышка. И точки они потемнели. Наружные видеодатчики не выдержали. Мета нажала кнопку: "Установка фильтров", потом другую: "Замена датчиков". Далеко внизу, посреди клокочущего моря, на месте острова вспухало раскалённое грибовидное облако. Они молча смотрели на него. Керка помнился первым. "Курс домой, Мета. Свяжись с оперативным центром". Мы потеряли 25 человек, но они выполнили задание, добили эту мерзость и покончили с войной. Достойная смерть для мужчин. Мета рассчитала орбиту, потом вызвала центр. «Нет связи», — доложила она. «Наводящий луч принимаю, а на вызов никто не отвечает». В эту минуту на экране возникло изображение пирянина. Встревоженное лицо блестело от пота. Керк, ты сейчас же возвращайся с кораблем. Без его пушек не справимся. Минуту назад тут началось что-то невообразимое. Нас со всех сторон атакуют. Такого ещё никогда не было. Как это так? недоверчиво вымолвил Керк. Война окончена. Мы взорвали их, уничтожили штаб. Они лютуют, как никогда прежде, прозвучал сердитый ответ. Не знаю, что вы там сделали, но только тут сейчас настоящая чёртова мельница. Ладно, хватит болтать. Гони сюда корабль. Кирк медленно повернул к ей зону лицо, искажённое животной яростью. Ты, это ты виноват. Надо было убить тебя в первый же день. Как мне хотелось это сделать, и теперь вижу, что я зря удержался. Ты словно чума. Как прибыл сюда, кругом сеешь смерть. Ведь я знал, что ты не прав, но удержался, поддался твоему лживому языку. А что вышло? Сперва ты убил Вельфа, потом наших людей, которые пошли в пещеру. Теперь идёт бой по всему периметру. Каждый, кто там погибнет, будет на твоей совести. Взбешённый Керк шаг за шагом наступал на Езона, а тот отполз назад, пока не упёрся в карта-держателя. Рука Керка метнулась вперёд. Это был не кулачный удар, а просто оплюха. Езон дёрнулся в сторону, но ладонь Керка настигла его и сбросила на пол. Он упал на спину, причём к карта-держателю, и пальцы его коснулись контейнеров с матрицами OHR. Язон схватил обеими руками один контейнер, выдернул его из гнезда и со всего размаху ударил им керка. Металлическая трубка рассекла перянину лоб и скулу, но рана ничуть его не обескуражила. Он нагнулся и с улыбкой, не сулящей ничего доброго, поднял Язона на ноги. «Сопротивляйся», — сказал он, — «тем приятнее мне будет прикончить тебя». И он занёс над Езоном гранитный кулак, который способен снести противнику голову с плеч. Давай, Езон прекратил борьбу. Убивай, тебе это ничего не стоит. Только не называй это правосудием. Да, Вельф умер, чтобы спасти меня, но десантники на острове погибли из-за твоей глупости. Я добивался мира, ты добивался войны. Ты получил её. Убей меня, заглуши голос своей совести. Ведь ты боишься смотреть правде в глаза. Керку взревел от ярости, и его кулак, подобный копру для забивки свай, пошёл вниз. Мета обеими руками схватила руку Керка и повисла на ней, отвращая удар. Все трое повалились на пол, у Езона хрустнули кости. "Не смей", кричала Мета. "Езон был против высадки этих людей. Это была твоя затея. Ты не имеешь права убивать его за это". Рассверпевший Керк ничего не слышал. Сейчас он сражался с Метой. Конечно, женские мышцы ни шли ни в какое сравнение с его могучими мускулами. Но она была хитренка и сделала то, с чем не справился бы ни один инопланетячек. Ей удалось отвлечь Керка, и ему понадобилось несколько секунд, чтобы освободиться от хватки Меты и отбросить её в сторону. Этих секунд и зоны оказалось достаточно, чтобы добраться до выхода. Он выскользнул в переход, живо захлопнул люк и задвинул засов. Мгновением позже терка обрушился всей тяжестью на люк с другой стороны. Сталь заскрежетала и подолась. Одна петля лопнула, другая держалась только чудом. Ещё толчок, и она полетит. Но Езон не стал этого дожидаться. Ему вовсе не хотелось проверять, долго ли может устоять люк против разъярённого пиррянина. Он и без того уже знал, что нет таких дверей, которые удержали бы Керка. И Язон со всей доступной ему прытью пустился вниз по трапу. На корабле укрыться негде, значит, надо покидать корабль. А вот и шлюпочная палуба со спасательными капсулами. С тех самых пор, как Язон увидел эти капсулы, они не шли у него из головы. Конечно, он не мог предвидеть такой ситуации, но он не мог предвидеть такой ситуации. Однако он допускал, что в какой-то момент ему может понадобиться, так сказать, транспортное средство. И спасательная капсула его устраивала как нельзя лучше. Если не считать того, что ни в одной из этих капсул, по словам Меты, нет горючего. В той капсуле, где Язон сидел с пеленгатором, баки в самом деле были пустые, он нарочно проверял. Но ведь есть еще пять капсул. Спасательные капсулы безгорючего хитрая загадка, но у него было время поразмыслить над ней, и, кажется, он знает ответ. Этот космический корабль у пирян единственный. Мета как-то говорила ему, что они давно хотели приобрести второй. Да, до сих пор так и не собрались. Каждый раз деньги уходили на вооружение. И к тому же они вполне обходились одним кораблём. Только надо было всегда держать его в готовности, чтобы город мог жить. Без поставок горожане просуществовали бы от силы 2-3 месяца. Поэтому, что бы ни случилось с кораблём, команде никогда не пришло бы в голову покинуть его в полёте, ведь гибель корабля означала бы гибель их мира. Это освобождало их от необходимости заправлять горючим спасательные капсулы во всяком случае всю шестёрку, но хоть одна-то должна быть заправлена для коротких рейсов, в которые нет смысла гонять большой корабль. Язон чувствовал, что тут в его рассуждениях намечается слабина. Через чур много, если если они вообще пользуются капсулами, то какую-то из них поддерживают в рабочем состоянии. Если так, то в его баках должно быть горючее. Если горючее есть, то в какой из шести? Все проверять некогда. Он должен угадать с первого раза. Правда, на этот счёт у него была догадка. Еще одна. Если капсула заправлена, то, скорее всего, та, которая расположена ближе всех к пилотской кабине. Та самая, к которой сейчас метнулся Язон, думая о том, что его жизнь зависит от тонкой цепочки догадок. Люк за его спиной с грохотом упал. Яростно рыча Керк прыгнул вниз. Язон нырнул в люк спасательной капсулы со всей скоростью, какую ему позволяли развить 2G. Хватил обеими руками стартовый рычаг и рванул его. Зазвенел аварийный сигнал, и люк капсулы закрылся перед самым носом Керка. Только молниеносная реакция спасла перевянена от чувствительного удара. Пусковая установка отстрелила капсулу. Кратковременное ускорение бросило Езона на пол, потом началось свободное падение, и он поплыл по воздуху. Двигатель молчал. Вот когда Язон постиг смысл выражения «верная смерть». Без горючего капсула камнем рухнет в джунгли и разлетится в дребезги при ударе о землю. Теперь его ничто не спасет. Вдруг сработало зажигание, взревели ракеты. Язон врезался в переборку и расквасил себе нос. Сел, вытер кровь и осклабился. «Все в порядке, горючее есть». А зажигание и так должно запаздывать, чтобы капсула успела отойти сколько надо от корабля. Так, теперь разберёмся в управлении. Езон добрался до пилотского кресла. Автопилот уже принял решение с альтиметра и выровнял капсулу параллельно земле. Как и на всяком спасательном устройстве, управление было предельно простое, чтобы даже новичок мог справиться. Автопилот не отключался. Он работал параллельно с ручным управлением, исключая грубые ошибки. Вот и сейчас, стоило Езону нетерпеливо крутануть штурвал, как автопилот притормозил его. Езон увидел через иллюминатор, как корабль закладывает крутой вираж. Он мог только гадать, кто ведёт корабль и в чём смысл этого манёвра. Как бы то ни было, лучше не рисковать. Он резко подал штурвал вперёд и выругался, потому что капсула вместо того, чтобы спикировать, пошла плавно вниз. Корабль не был так ограничен в своих манёврах. Он резко изменил курс и ринулся на перехват. Носовая турель открыла огонь и капсулу тряхнул взрыв. От сильного толчка что-то случилось с автопилотом. Плавный спуск сменился крутым пикированием. Всё поле зрения занял стремительно надвигающийся лес. Егон рванул штурвал на себя, и едва успел закрыть руками лицо. Рёв ракет, треск ломаемых деревьев, громкий всплеск. Затем тишина. Ветер унёс дым, высоко в небе кружил космический корабль. Вот он пошёл вниз, словно собираясь сесть, но тут же снова набрал высоту. Город звал на помощь, лояльность пересилила. и корабль, извергая пламя, помчался домой. Глава двадцать третья Ветви спружинили, тормозные ракеты сработали вовремя, трясина тоже смягчила падение. И все-таки это была не посадка, а крушение. Разбитый цилиндр медленно погружался в болотную жижу. Нос целиком ушел под воду, прежде чем Езону удалось ударом ноги открыть аварийный люк в средней части капсулы. Никто не смог бы ответить, сколько времени понадобится болоту, чтобы засосать всю капсулу. Да и Зону было и не до того, чтобы размышлять над этим. Весь в синяках и ссадинах, он еле нашёл в себя силы выкарабкаться наружу. Спотыкаясь и падая, он добрёл до относительно сухого места и тяжело сел. Капсула громко булькнула и окончательно скрылась. Несколько минут с одной ещё поднимались пузырьки воздуха, затем и они пропали. Если не считать ободранных деревьев и разбросанных ветвей, ничего не говорило о вторжении космического аппарата в эти края. Над болотом проносились насекомые, безмолвие леса нарушал только мерзкий вой какого-то зверя, расправляющегося с добычей. Потом и этот звук замер, воцарилась полная тишина. Язон сбросил с себя оцепенение. У него было такое чувство, будто его пропустили через мясорубку. Мысли вязли в густом тумане, заполнившем голову. Наконец он вспомнил, что у него есть аптечка. Она никак не хотела отстёгиваться. Тогда он подсунул руку под жерло и навалился корпусом на аппарат. Аптечка прилежно загудела, и хотя Езон не ощутил уколов, он понял, что устройство сработало. Постепенно головокружение прошло, и у него прояснилось в глазах. Более утоляющие средства окончательно разогнали чёрное облако, которое окутало его мозг, когда капсула спикировала в лес. Рассудок вернулся к нему и принёс с собой чувство одиночества, без еды, без друзей, кругом враждебные силы чужой планеты. В недрах души зародился страх, и ее зову стоило большого труда укрощать его. Думай, Езон, думай, не поддавайся эмоциям, сказал он вслух, увещевая самого себя. Сказал и не обрадовался. Так жалко прозвучал в пустоте его голос с оттенком истерии. В горле что-то застряло. Он откашлялся, сплюнул и увидел кровь. Глядя на красное пятнышко, Езон вдруг ощутил прилив ярости. Как он ненавидел эту свирепую планету и невообразимую тупость живущих на ней людей. Он громко выругался. На этот раз голос его уже не казался жалким. Езон орал, грозил кому-то кулаком. Помогло. Гнев вытравил страх и вернул ему здоровый взгляд на действительность. Совсем не так уж плохо посидеть на земле. Солнце ласково прогревало, и когда он откинулся на спину, то почти забыл о двойном тяготении. Прилив ярости вымыл страх из его души. а отдых прогнал усталость. Где-то в глубинах сознания возникло старое стертое изречение «Пока есть жизнь, есть надежда». Банально, ничего не скажешь, но в этих словах кроется зерно истины. Итак, что у него есть в активе? Он изрядно потрепан, но жив. Ушибы и ссадины не страшные, кости целы, пистолет в порядке. Едва Язон подумал о нем... как он тотчас выскочил из кобуры. Да, перянское снаряжение сработано на совесть. Аптечку он уже проверил. Если он сохранит трезвость суждений, будет идти по возможности прямо и сумеет прокормиться плодами сдешней земли, есть надежда добраться до города. Какой приём ждёт его там это другой вопрос. Придёт, узнает. Сначала надо дойти. В пассиве планета Пир. Изнуряющее тяготение, зверская погода, лютые звери. Сумеет ли он выжить? Как нарочно, небо вдруг потемнело, и в лесу зашелестел приближающийся дождь. Ез он поднялся на ноги, чтобы засечь азимут, пока всё не скрылось в пелене дождя. Вдали ясно вырисовывались горы. Он помнил, как корабль проходил над ними. Что ж, это будет первый этап. Доберётся туда, наметит следующий. Листовые порывы ветра забросали его листьями и мусором. Потом хлынул ливень. Мокрый, озябший, адски усталый, с трудом переставляя ноги, он брёл по планете смерти. Спустилась ночь, а дождь всё лил. Ориентироваться было невозможно, значит, идти дальше бессмысленно. К тому же, изон совсем выбился из сил, а впереди его ждала мокрая ночёвка. На дереве кругом были такие толстые и скользкие, что он и при обычном гигатени не на одно не влез бы. Проверил под упавшими стволами, под кустами всюду одинаково мокро. Под конец Езон свернулся коладчиком на земле около дерева и заобелся, дрожа всем телом. Около полуночи дождь прекратился, и сразу сильно похолодало. Езону приснилось, что он замерзает, к нему подкрадывается смерть. А проснувшись и с трудом открыв глаза, он убедился, что это почти так и есть. Между ветвями сыпал снежок, припорашивая землю, а заодно и езона. Все суставы окоченели, и когда он чихнул, грудь пронизала острая боль. Ноющие мышцы жаждали только покоя, но еще теплившийся рассудок приказал встать. Дальше лежать смерть. Придерживаясь рукой за ствол, чтобы не упасть, он пошел вокруг дерева. Шаг за шагом, круг за кругом. Холод мало-помалу отступал, дрожь унялась. Усталость окутывала его тяжёлой серой пеленой, а он всё шёл и шёл с закрытыми глазами, открывая их только тогда, когда падал и надо было, привозмогая боль, вставать. На рассвете солнце выжгло снеговые тучи, и Джон прислонился к дереву и поднял к небу воспалённые глаза. Кругом все было бело, не считая натоптанной им черной дорожки. Опираясь спиной о гладкий ствол, Язон медленно опустился на землю. Всеми клетками он впитывал солнечные лучи. Голова кружилась от усталости, губы потрескались, упорный кашель раздирал грудь. Солнце, едва выйдя из-за горизонта, уже припекало. Язон быстро высох. Потом ему стало жарко. Очень жарко. Что? Что-то не в порядке. Эта мысль настойчиво стучалась в его мозг. Наконец он впустил её и рассмотрел со всех сторон. Что не в порядке? Его самочувствие, воспаление лёгких, явные признаки пневмонии. Езон улыбнулся, потом слизнул с губ капельки крови. Право смешно. Он успешно отбивался от пирянских хищников и ядовитых хрептелей. А вот самые крохотные бестии его одолели. Ничего, найдётся и на них управа. Он засучил рукав и дрожащими пальцами прижал к руке жерло аптечки. Послышался щелчок, затем сердитое жужжание. Он знал, что этот звук что-то означает, но что именно? Подняв аптечку, Езон увидел торчащий конец иглы. Ну, конечно, нет антибиотика, предписанного анализатором. Аппарат нуждается в заправке. Езон выругался и отшвырнул аптечку. Она шлёпнулась в лужу и утонула. Конец аптечки. Конец Езона Динальта. Одинокий воитель против полчищ планеты смерти. Отважный чужепланетяк, ни в чём не уступающий местным жителям. Всего один день без посторонней помощи, и его смертный приговор утверждён. За его спиной раздалось свирепое рыканье. Он мгновенно повернулся и выстрелил, бросаясь на землю. И даже не успел осознать происходящего, как уже все было кончено. Пирянская школа здорово натренировала его подкорковые центры. Садя на уродливую тварь, которая корчилась в предсмертных судорогах в метре от него, Езон сказал себе, что часы учения не пропали зря. Тут же с огорчением подумал, что убил одну из собак-корчевщиков. Однако, присмотревшись, Езон заключил, что этот зверь отличается от собак и мастью, и размерами, и нравом. Хотя выстрел разнёс грудную клетку и кровь била фонтаном из разорванных сосудов, чудовище всё ещё пыталось добраться до противника. Оно успело доползти до самых ног Езона, прежде чем смерть поддёрнула дымкой его глаза. Нет, это не собака, но, возможно, её дикий родич. Вероятно, тут такое же родство, как между собакой и волком на земле. Может быть, и у этих тварей есть волчьи стаи. Может быть, и они охотятся стаями. Он живо поднял голову и вовремя поднял. Между деревьями крались серые силуэты. Езон уложил одного за другим двух хищников, остальные яростно ворча, отступили в лес, но они не ушли совсем. Гибель трёх членов стаи не устрашила остальных. только прибавило им злости. Сидя спиной к дереву, язон отражал повторные атаки. Подпустит зверё поближе и только тогда открывает огонь. После каждого выстрела, сопровождающегося предсмертным визгом жертвы, всё громче и яростнее выли уцелевшие. Некоторые затевали драку между собой, давая выход своему бешенству. Один, поднявшись на задних лапах, начал сдирать когтями кору с дерева. Я изоно выстрелил по нему, но промахнулся. Расстояние было слишком велико. Он подумал, что у высокой температуры бывают свои преимущества. Вот ведь рассудок говорит ему, что он доживёт только до заката или до тех пор, пока не расстреляет все патроны. А ему хоть бы что. Наплевать на всё. Он полностью расслабился, поднимет руку, выстрелит и опять отдыхает. Иногда приходилось поворачиваться, чтобы уложить зверя, который подкрадывался сзади. Будь дерево потоньше, на этот манёвр ходило бы меньше усилий. Ничего, и это сойдёт. Под вечер он истратил последний заряд. Поймав себя на том, что он всё чаще промахивается, Езон на этот раз дал зверю подойти совсем близко, потом выстрелил. Чудовище захрипело и испустило дух. Остальные с воем отпрянули. При этом одна тварь подставила бок, и Язон поспешил нажать на спуск. Последовал негромкий щелчок. «Осечка?» Он нажал снова. Опять щелчок. Магазин был пуст. Опустил и патронтаж на поясе. Язон не мог даже припомнить, сколько раз перезаряжал свое оружие. «Выходит, конец. Верно ему говорили». пир ему не по зубам. А что говорили? Как будто пир и с ними не расправится. Ещё ни один пирянин не умер своей смертью. И вообще пиряни не доживают до преклонных лет, их раньше съедают. Теперь, когда ему не надо было держаться на чеку и отстреливаться, болезнь взяла верх над ним. Ему страшно хотелось спать, и он знал, что это будет долгий сон. С липающимися глазами он смотрел, как зверьё подкрадывается к нему. Вожак уже совсем близко. Язон увидел, как его мышцы напряглись для прыжка. Хищник прыгнул, сделал в воздухе кувырок и упал подли Язона. Из клыкастой пасти струилась кровь, в голове сбоку торчал короткий металлический черенок. Два человека вышли из заросли и направились к Язону. Звери тотчас скрылись. Одного появления этих людей было достаточно, чтобы обратить их в бегство. Корчёвщики. Он так спешил добраться до города, что забыл про корчёвщиков. Хорошо, что они здесь. Хорошо, что пришли. Язык не слушался Езона, поэтому он улыбнулся им в знак благодарности. Но улыбаться было больно, и он решил поспать. Глава двадцать четвертая Дальше он воспринимал происходящее только урывками. Какое-то движение и крупные животные кругом, стены, запах дыма, голоса. Но его ничто не волновало и не заботило. Он слишком устал. Куда легче и проще ничем не загружать мозги. «Наконец-то!» — сказал чей-то голос. «Еще день-другой, и мы закопали бы тебя в землю». хотя бы ты ещё и дышал. Езон прищурился, стараясь сфокусировать расплывшееся перед его глазами лицо. Узнал Рэса, хотел ответить, но едва открыл рот, как на него напал нестерпимый кашель. Кто-то поднёс ему к губам чашку, и он проглотил какую-то сладковатую жидкость. Отдохнув немного, он сделал новую попытку. Давно я здесь. Езон не узнал сопетного голоса. Так тонко и слабо он прозвучал. 8 дней, сказал Рэс. Но почему ты меня не слушал, когда мы с тобой говорили в прошлый раз? Почему не осталось около ракеты после аварии? Я же сказал тебе, что ты можешь садиться в любом месте нашего края. Ну ладно, теперь это уже позади. Но в другой раз слушай меня повнимательнее. Наши люди не теряли времени. Они ещё до темноты были на месте аварии, увидели сломанные деревья, увидели след от затонувшей ракеты и сперва подумали, что из неё никто не смог выбраться. Но тут одна из собак взяла твой след. Ночью в болотах она его опять потеряла. Сколько ни искали, не могли найти. Сам понимаешь, грязь, снег. На следующий день уже хотели вызвать подмогу, когда вдруг услышали стрельбу. В последнюю минуту подоспели, насколько я понимаю. К счастью, один из них был говорон. Он приказал диким собакам уходить, иначе пришлось бы их всех перебить, а это никуда не годится. Спасибо, что выручили меня, сказал Езон. Без вас бы я пропал. А что было дальше? Я помню только, как я простился с жизнью, определил воспаление лёгких. Это верная смерть в моём тогдашнем состоянии без специального ухода. Выходит, вы ошибались, когда говорили, что от ваших лекарств мало проку. Мне-то они явно помогли. Он замялся, глядя на Реса, который отрицательно качал головой с хмурым и озабоченным видом. Рядом с Ресом стояли ещё два корчовщика, в том числе Накса, и у обоих на лице было удручённое выражение. В чём дело, насторожился Езон? Если мне помогли не ваши лекарства, то что же помогло? Во всяком случае, не моя аптечка. Она была пустая. Помню, я её не то обронил где-то, не то выбросил. Ты умирал, медленно заговорил Рэс. Мы не могли тебя выручить. Тут нужен был такой аппарат, какие делают жестянщики. Мы добыли его у водителя транспортёра. Когда были поразил Сезон. Вы же сами говорили, что горожане не дают вам лекарств. Он ни за что не отдал бы свою аптечку, только резко внул головой и договорил: Мёртвый. Да, он был мёртв. Я сам его убил с превеликим удовольствием. Слова Реса поразили Езонова в самое сердце. Откинувшись на подушке, он мысленно перебирал всех тех, кто погиб после того, как он попал на пир. Люди умирали, чтобы спасти его, умирали, чтобы он жил, умирали из-за его идей. Он чувствовал себя последним негодяем. Будет ли Кранов последней жертвой, или горожане захотят отомстить? Вы понимаете, что это значит, произнёс он через силу. Гибель Кранана окончательно восстановит город против вас. Вы больше ничего не получите. они будут нападать на вас при каждом удобном случае, убивать ваших людей. Всё это мы знаем, ответил Рэс охрипшим от волнения голосом. Не подумай, что нам было легко решиться на такое. У нас было что-то вроде торгового соглашения с жестянчиками. Транспортёры с товарами считались неприкосновенными. Ведь это наше единственное связующее звено с галактикой. Последняя надежда на то, что когда-нибудь всё-таки удастся наладить контакт с внешним миром. Тем не менее, вы разрушили это звено, чтобы спасти меня. На этот вопрос только ты можешь ответить. Город подвергся сильнейшей атаке. Мы видели бреши в стене. В одном месте им пришлось отодвинуть линию обороны назад. В это время космический корабль находился над океаном и сбрасывал какие-то бомбы. Наши люди видели вспышку. Потом корабль пошёл обратно, а ты покинул его на маленькой ракете. Они обстреляли её, но убить тебя им не удалось. И ракета уцелела. Мы как раз собираемся поднять её из болота. Что всё это означает? На этот вопрос никто не мог нам ответить. Мы понимали только, что произошли очень важные события. Тебя нашли живым, но было очевидно, что ты обречён. Я от тебя мы ничего не узнаем. Может быть, ракету ещё можно отремонтировать и использовать. Может быть, ты украл её для нас с этой целью. Мы не могли дать тебе умереть, хотя бы это грозило нам долгой войной с горожанами. Объяснили положение всем тем из наших людей, кого удалось застать на месте, и все были за то, что тебя надо спасти. Я убил жестяньщика, взял аптечку, загнал двух даримов и поспел как раз вовремя. А теперь скажи нам, что всё это значит? Какой у тебя план? Что он нам даст? Чувство вины лишило её зоны речи. В памяти промелькнул эпизод из старинной легенды про Иона, который загубил космический корабль со всеми людьми, а сам остался жив. Не о нём ли эта притча? Неужели он погубил целый мир? Смеет ли он признаться этим людям, что угнал ракету только за тем, чтобы спасти собственную жизнь? Три переянина выжидательно наклонились над ним. Езеон закрыл глаза, чтобы не видеть их лиц. Как быть? Если он скажет им всё как есть, они тут же убьют его и будут правы. Собственная судьба его уже не беспокоила, но ведь если он сейчас умрёт, все жертвы окажутся напрасными. А между тем война между планетой и людьми может быть прекращена. Все факты на лицо, осталось только пригнать их друг к другу. Он уже знал бы ответ, если бы не эта проклятая усталость. Решение готово, сохранилось где-то в мозгу и ждёт, чтобы его извлекли из тайника. За стеной послышался топот, потом невнятный крик, но Периани не обратили внимания на эти звуки. Они напряжённо ждали, что ответит Езон. А он никак не мог подобрать нужные слова. Одно ему было ясно: нельзя говорить правду. Его кончина будет кончиной всех надежд. Надо лгать, чтобы выиграть время и отыскать решение, которое вертится где-то совсем рядом. Но утомлённый мозг был не в состоянии придумать что-нибудь правдоподобное. В напряжённой тишине громко стукнула дверь. На пороге стоял кряжестый человек. Его богровное лицо, обрамлённое седой бородой, дышало гневом. Вы что тут оглохли все, рявкнул он. «Я целую ночь скачу, всю глотку сорвал, а вы сидите словно клуши. Выходите, живо, землетрясение, вот-вот начнется сильное землетрясение». Перяне вскочили на ноги и обрушили на вошедшего град вопросов. Голос Ресса прозвучал громче других. «Хананас, сколько у нас времени?» «Сколько времени?» Нашел о чем спрашивать. «Уходите пока живы, это все, что я знаю». Не тратя времени на дальнейшие разговоры, корчوفщики живо приступили к сборам, и через минуту Езон уже лежал на насилках, укреплённых на спине Дарима. "В чём дело?" спросил он Переянина, который привязывал его к насилкам. "Землетрясение надвигается," ответил тот, затягивая узел. "Хананос наш лучший предсказатель по этой части. Он всегда заранее знает, когда ждать землетрясения. Кого успеет предупредить, те уходят." Предсказатели всегда наперёд знают, чувствуют, что ли. Он управился с узлами и сейчас, когда они тронулись в путь, уже смеркалось, и красный закат перекликался с пунцовым заревом на севере. Из далека доносился глухой гул, который воспринимался скорее осязанием, чем слухом. В земли отдавали столчки даримы, без панукания пустились валкой рысьью. Они прошлёпали копытами по мелкому болоту. После чего Ханана резко изменил курс. Причину этого Езон понял немного погодя, когда небо на юге словно взорвалось. Яркая вспышка озарила лес, потом сверху посыпался пепел, по деревьям барабанили раскалённые камни. Земля шипела там, где они падали, и быть бы лесному пожару, если бы не недавний дождь. Рядом с маленьким караваном колыхалось что-то большое, чёрное. Когда они выехали на поляну, Езон присмотрелся и в отражённом свете разглядел косматое чудовище с огромными кривыми рогами. "Рез", позвал он, задыхаясь. Рез бросил взгляд на зверя и отвернулся. Чудовище его ни то, что не испугало, даже не заинтересовало. Посмотрев по сторонам, Езон понял причину. Бегущие животные не издавали ни звука, поэтому он не заметил их раньше. Между деревьями справа и слева мелькали тёмные силуэты. Какие-то из них он узнавал, незнакомых видов было намного больше. Несколько минут совсем рядом, мешаяся с домашними собаками, бежала стая диких псов. И ничего, как будто всегда так было. Над головой у садовников проносились летающие твари. Перед угрозой катаклизма междоусобицы были забыты. Всё живое объединилось в борьбе за жизнь. Путь пересекли мирные животные с изогнутыми клыками, похожие на свиней. Даримы замедлили шаг, осторожно ставя ноги, чтобы не топтать их. Иногда мелкие твари цеплялись за спину более крупных и какое-то время ехали на них верхом, прежде чем соскочить опять. Скрепучие насилки немилосердно трясли езона. И в конце концов его сморил сон. Ему снились звери, несущиеся вперёд в бесшумном стремительном беге. Откроет глаза, закроет глаза одно и то же, нескончаемая череда животных. Эта картина таила в себе какой-то глубокий смысл. Но что именно? Езон нахмурился, соображая: бегущие животные, перянские животные. Вдруг он сел на носилках, сон как рукой сняло. «Ну, конечно же!» «Что случилось?» — спросил Рес, подъезжая вплотную. «Ничего, едем дальше», — отозвался Язон. «Нам бы только выбраться живьем из этой переделки. Я знаю, как вашему народу получить то, чего он хочет, и прекратить войну. Есть способ. Мы его применим». Глава двадцать пятая В памяти отложились только отдельные фрагменты ночного перехода. Кое-что запечатлелось очень чётко, например, громадная с космический корабль величиной глыба раскалённого шлака, которая упала в озеро и обдала всадников горячими брызгами. И вообще подробности этого бесконечного перехода мало занимали изнурённого болезнью Язона. На рассвете они вышли из опасной зоны и до Римы с Рыси перешли на шаг. Как только угроза миновала, звери исчезли, тихо разошлись в разные стороны, всё ещё соблюдая перемирие. Но кончилась опасность, кончился и мир. Езон убедился в этом, когда они устроили привал вместе с Ресом. Он направился к зелёному пятачку возле упавшего дерева. Однако на мягкой траве уже лежала дикая собака. При виде людей она вся напряглась, румяный восход высекал красные искры из её глаз. В 3 метрах от зверя Рэс остановился и замер. Езон тоже остановился, спрашивая себя, почему Корчёвщик не берётся за оружие и не зовёт никого на помощь. Что ж, ему виднее. Неожиданно собака прыгнула прямо на них. Рэс оттолкнул Езона в сторону, так что он упал навзничь, и сам припал к земле, держа в руке длинный нож, который выхватил из укреплённых на бедре ножен. Молниеносный выпад. Собака изогнулась в воздухе, пытаясь схватить нож зубами, но он уже вонзился в её тело за лопаткой. Собака изогнулась в воздухе, пытаясь схватить нож зубами, но он уже вонзился в её тело за лопаткой и распорол её на всю длину. Она ещё была жива, когда упала на землю, но Рэс уже сидел на ней верхом. Задрав кверху защищённую пластинами голову, он перерезал собаке горло. Потом тщательно вытер о ее шкуру нож и сунул его обратно в ножны. «Обычно они смирные», — спокойно сказал он. «Но это чем-то было взбудоражено. Должно быть, потеряло стаю». Как это не похоже на поведение горожан? Рес не лез на рожон и не стал нападать первый. Он до последнего избегал схватки. Когда же зверь пошел в атаку, последовала быстрая и эффективная расправа. Но Рес не упивался своей победой. Напротив, он явно был огорчен гибелью живого существа. Правильно, все стало на свои места. Теперь ему ясно, как начался смертельный поединок Пирос с человеком. И ясно, как его прекратить. Нет, жертвы были не напрасными. Каждая из них приближала его к цели. Осталось сделать последний шаг. Рэс смотрел на Езона, явно думая о том же. "Выкладывай", сказал он. "Что ты подразумевал, когда говорил, что мы сможем перебить жестянчиков и завоевать свободу? Собери остальных, я объясню. И надо, чтобы Накса непременно был, и другие говоруны". Люди Реса не заставили себя ждать. Каждый знал, что для спасения этого инопланетянчика был убит жестянчик. И теперь вся надежда на него. Глядя на обращённые к нему лица, Езон думал, как лучше растолковать им, что нужно сделать. Мысль о том, что многие из них погибнут, выполняя его план, не облегчила ему задачу. Всем нам хочется, чтобы прекратилась война на пери. Есть способ сделать это, но он потребует человеческих жертв. Может быть, погибнет кто-то из вас. По-моему, за такое дело не жалко отдать жизнь, ведь победа даст вашему народу всё то, о чём вы давно мечтали. Он обвёл взглядом напряжённо слушающих людей. Мы нападём на город и прорвём периметр. Я знаю, как это сделать. Толпа зашумела. Одни ликовали, предвкушая расправу с конным врагом, другие таращились на изоны, как на сумасшедшего. третье были ошеломлены дерзким замыслом сразиться с вооружённым до зубов врагом в его оплоте. Езон поднял руку, и все смолкли. "Я знаю, это кажется невозможным", продолжал он. "Но послушайте, что-то надо делать. И сейчас самое время действовать. Дальше будет только хуже. Город, пир, жестянки обойдутся без вашего продовольствия. Их концентраты порядочная дрянь". но прожить можно. А вот вам придется не сладко. Уж они постараются отомстить. Вы перестанете получать металл для инструментов, детали для электронной аппаратуры. Они способны даже выслеживать с воздуха и уничтожать ваши фермы. Словом, ждите неприятностей. И это только начало. Горожане проиграют войну против планеты. С каждым годом их остается все меньше. В один прекрасный день последние вымрут». Но сперва уж я их знаю. Они взорвут свой корабль, а заодно и всю планету, если сумеют. А как мы можем им помешать? крикнул кто-то. Помешаем, если нанесём удар теперь, ответил Езон. Я хорошо изучил город, знаю, как устроена оборона. Периметр предназначен для защиты от животных, а мы можем прорваться, если очень постараемся. Что толку? возразил Рэс. Мы прорываем периметр, они отходят. Потом собирают все силы и наносят ответный удар. Разве мы устоим против их оружия? До этого не дойдёт. Их космодром примыкает к периметру. Я точно знаю, где стоит корабль. Именно там мы и должны прорваться. Около корабля нет постоянной охраны, и вообще на космодроме мало людей. Мы захватываем корабль. Сможем ли мы им управлять? Роли не играет У кого в руках корабль, у того в руках и весь пир. Мы приградим уничтожить корабль, если не будут приняты наши условия. Им придётся выбирать либо массовое самоубийство, либо сотрудничество. Надеюсь, у них хватит ума предпочесть второе. Секунду царила полная тишина, но тут же загудели голоса, все старались перекричать друг друга, пока Рэс не вмешался и не навёл порядок. Тихо, крикнул он. Дайте Езону договорить, потом решайте. Мы ещё не слышали, как он предлагает осуществить прорыв. Успех моего плана зависит от говорунов, сказал Езон. Накса тут. Он выждал, пока одетый в шкуры корчовщик не протиснулся вперёд и продолжал. Слушай, Накса, у меня к тебе вопрос относительно говорунов. Вы умеете приказывать даримам и собакам? Это я хорошо знаю. А как с дикими животными? Можете ли вы их заставить слушаться вас? Диких-то? А что, заставим. Чем больше говорунов, тем больше наша сила. Что захотим, то и будут делать. Значит, можно организовать атаку, возбуждённо подтожил Езон. Вы смогли бы собрать всех говорунов в одном месте, в противоположном конце от космодрома, и натравить животных на город, заставить их атаковать периметр. Сможем ли мы? Идея Изоны явно привела Наксу в восторг. Да мы ото всюду зверей сгоним, такой штурм устроим, они ещё такого не видели. Значит, решено. Вы, говоруны, организуете штурм периметра в дальнем конце. Только сами не показывайтесь, чтобы охрана не смекнула, в чём дело. Я видел, как они действуют. При сильной атаке вызывают подмогу из города и снимают часть людей с других участков периметра. В разгар битвы, когда все их силы будут связаны в другом месте, я поведу отряд на прорыв и захвачу корабль. Вот такой у меня план, и я уверен, что у нас всё получится. Кончив говорить, Езон в изнеможении опустился на траву. Лёжа, он слушал, как идёт бурное обсуждение, направляемое Аресом. Говорили о трудностях и о том, как их преодолеть. Участники дискуссии не видели никаких существенных изъянов в его плане. Это не означало, что он совсем не имел слабых мест, но Гезон предпочитал не напирать на них. Эти люди всей душой хотят, чтобы его замысел свершился, и они его осуществят. Когда обсуждение кончилось и все разошлись, Рэс подошёл к Езону. В принципе, всё решено, сказал он. Никто не возражал. Теперь концы повестят всех говорунов, ведь это наша ударная сила. Чем больше мы их соберём, тем лучше. Вызывать их по авиафону не стоит. Кто поручится, что жестянки не могут перехватывать наши передачи? Нам нужно 5 дней, чтобы всё подготовить. «Да и мне нужно не меньше пяти дней, чтобы хоть сколько-нибудь восстановить силы», — ответил Язон. «А сейчас неплохо бы поспать». Глава двадцать шестая «Необычное впечатление», — сказал Язон. «Я ведь никогда по-настоящему не видел периметр снаружи. Уродство, другого слова не подберешь». Он лежал на бугре рядом с Ресом и смотрел из-за кустов вниз на периметр». Несмотря на полуденный зной, оба были закутаны в шкуры, ноги защищены толстыми крагами, руки кожаными рукавицами. От жары и двойного тяготения у Изона кружилась голова, но он держался. Впереди, за выжженной полосой, тянулся периметр. Глухая стена, не одинаковая по высоте, неоднородная по материалу, сооружённая из самого различного материала. Невозможно сказать, какой она была первоначально. Атаки, атаки долбили, подрывали и разрушали её. Горожане наспех ремонтировали стену, лепили заплаты. Грубая каменная кладка рассыпалась, на её месте появлялись деревянные клети, а к ним примыкали сваренные по шву стальные плиты. Но ну и металл не мог устоять. Свидетельством тому было рваное отверстие, через которое сыпался песок из лопнувших мешков. Поверхность стены опутывали сигнальные провода и проволока электрической защиты. Тут и там над периметром торчали стволы огнемётов, сжигающие всё живое, что только приближалось к основанию стены. Эти штуки могут причинить нам много хлопот, сказал Рэс. Видишь, «Вон та, как раз прикрывает участок, где ты задумал прорваться». «Не беспокойся, все будет в порядке», — заверил его Язон. «Хоть и кажется, что они бьют беспорядочно, но это не так. Промежутки между залпами разные, но эта хитрость рассчитана на зверей, а не на человека. Да ты сам убедись. Залп следует через каждые две, четыре, три и одну минуту». Они отползли назад в яму, где их ждали Накса и другие. «Вон та, как раз прикрывает участок, где ты задумал прорваться». Всего 30 человек, а для такого задания как раз и требовался небольшой подвижный отряд. Их главное оружие внезапность. Без неё арбалеты корчёвщиков и 10 секунд не устоят против огневой мощи города. В толстых шкурах всем было жарко, и кое-кто развязал одежду, чтобы немного остыть. "Завяжитесь", скомандовал Езон. "Вы ещё не бывали так близко к периметру, и не представляете себе, что там творится". Я знаю, Накса не подпустит крупных животных, а с мелкими тварями вы все и сами справляетесь. Тут другая опасность. Каждая колючка отравлена, каждая травинка оканчивается смертоносным шипом. Насекомых тоже берегитесь. И когда пойдём вперёд, дышите только через мокрую тряпку. "Он прав", пробурчал Накса. "Я ни разу не был так близко под стеной смерти, сплошная смерть". Делайте, как он велит. Снова потянулось тамитильное ожидание. Они оттачивали без того острые арбалетные стрелы и поглядывали на медленно ползущее по небу солнце. Один Накса не кигатился ожиданием. Он сидел, глаза где-то далеко и слушал внутренним слухом, что происходит в джунглях. Идут, сказал он наконец. Никогда ещё такой проровы не слышал. Все звери со всего края, отсюда до самых гор мчатся к городу, только вой стоит. Язон и сам кое-что улавливал. Атмосферу напряжения, страшную волну ненависти и ярости. Он знал, все получится, если только удастся сосредоточить атаку на узком фронте. Говоруны не сомневались в успехе. Ещё на рассвете тонкая цепочка косматых людей в шкурах, охватив подковы перянских животных мысленными командами, погнала их на город. Пошли на штурм, вдруг сказал Накса. Все встали, глядя в сторону города. Эйзон физически ощутил, что Накса прав. А тут ещё издалека донеслись выстрелы и мощные взрывы. Над деревьями поднимались струйки дыма. Займём исходную позицию, сказал Езон. Лес кругом был словно пропитан концентратом ненависти. Полуодушевлённые растения извивались и корчились, воздух наполнился тучами крылатых мелюзги. Накса весь в поту бормоча что-то, отводил в сторону котящуюся на них волну животных. Отряд потерял четверых, пока добрался до выжженной полосы. Одного ужалило какое-то насекомое. И хотя Езон подоспел с аптечкой, раненый всё равно чувствовал себя так скверно, что вынужден был ползти обратно. А трое погибли. Их распухшие и скорченные тела так и остались лежать на земле. Голова уже болит держать их, проворчал Накса. Когда пойдём на стену? Раны ещё ответил Рэс. Мы ждём сигнала. Один из корчёвщиков нёс радиостанцию. Осторожно поставив её на землю, он забросил антенну на дерево. Рация была экранирована так, чтобы никакие импульсы не выдавали их присутствие. Включили приёмник, но в динамике только потрескивали разряды. Можно было заранее рассчитать время, заговорил Рэс. Нет, возразил Езон. Тут важна точность. Мы должны пойти на прорыв в самый разгар штурма. Будет больше шансов на успех. даже если они перехватят наш сигнал, всё равно сразу не сообразят, в чём дело. А через несколько минут это и вовсе не будет играть никакой роли. В динамике зашипела несущая частота. Чей-то голос произнёс короткую фразу и выключился. Принесите три мешка муки. Пошли, Рес рванулся вперёд. Постой, Езон поймал его за руку. Не забывай про огнемёт. Он даст залп через есть. Фонтан огня пролился на землю и погас. 4 минуты до следующего. Мы угадили в самый большой интервал. Они побежали по мягкой зале, перепрыгивая через обугленные кости и ржавый металл. Двое корчовщиков подхватили Езону под руки и буквально несли его. Это не было предусмотрено, но помогло выиграть несколько драгоценных секунд. у стены они опустили его и он вытащил мину, которую сделал из патронов от пистолета убитого кранана, соединив их с детоназирующим устройством. Операция была многократно отрепетирована, и теперь всё шло как по маслу. Езон выбрал для прорыва участок с стальными плитами, они лучше всего противостояли пирянским организмам, это позволяло надеяться, что насыпь за ними не такая мощная, как в других местах. Если он просчитался, им всем конец. Бежавшие впереди уже прилепили к стене комья клейкой смолы, и Зон вдовил в неё патроны, расположив их прямоугольником в рост человека. В это же время другие члены отряда размотали детонирующий шнур. Штурмовая группа рассыпалась вдоль стены. Езон доковылял до электродетонатора, упал на него и нажал рычаг. Оглушительный взрыв сотряс стену и выбросил язык красного пламени. Рэс первым подскочил к пробоинам и принялся дёргать руками ещё дымящийся металл. Подоспели остальные и дружно отогнули зазубренные края. В брежь заволокло дымом, ничего не было видно. Езон нырнул в неё, покатился по валунам и врезался во что-то твёрдое. Протеряв глаза, он осмотрелся по сторонам. Он был в городе. Остальные тоже ворвались в брешь. На бегу они подхватили Язона на руки, чтобы не затоптать. Кто-то увидел космический корабль, и все рванулись в ту сторону. Навстречу им из-за угла выскочил человек. При виде нападающих он с чистой перьянской быстротой метнулся к подворотне. Но нападающие тоже были перьянами, и он повалился на спину пронзенной тремя стрелами. Не останавливаясь, они бежали дальше между низкими складскими зданиями, туда, где высился корабль. И тут они увидели, как наружный люк медленно закрывается. Кто-то опередил их. Град стрел забарабанил по люку. Да что толку? "Вперёд!" крикнул Езон. "Живей под корпус, пока он не открыл огонь!" Трое из отряда не успели добежать до укрытия. Все остальные уже стояли под кораблем, когда его пушки заговорили. Большинство снарядов разрывалось поодаль, но всё равно в ушах стоял звон от электрических разрядов и летящих осколков. Троих накрыло шквалом огня и разнесло на молекулы. Прорвавшийся в корабль пирянин нажал сразу на все гашетки, чтобы отразить атаку и предупредить своих. Сейчас он стоит у визёуфона и вызывает подмогу. Езон дотянулся до люка и попробовал его открыть, но он был заперт изнутри. Кто-то оттолкнул Езона и дёрнул рукоятку. Она обломилась, люк не поддался. Пушки смолкли, и грохот прекратился. Вы взяли пистолет у убитого, спросил Езон. С пистолетом можно в два счёта открыть люк. Нет, отозвался Рэс. Никогда было. Он ещё не договорил, как два карчёвщика сорвались с места и побежали к складам. Один из них держался левее, другой правее. В тотчас загрохотали пушки. Очередь поразила одного смельчака, но второй успел добежать до здания, прежде чем стрелок изменил прицел. Он мигом обернулся, выскочил из-за дома и швырнул пистолет своим товарищам, но сам уже не успел укрыться и был поражён снарядами. Пистолет докатился по бетону почти до самых ног Езона. Он приставил дуло к замку и выстрелил. В эту секунду за домами завыл турбины стремительно приближающихся транспортёров. Люк скрипнул и медленно открылся. Весь отряд был внутри корабля ещё до того, как появился первый транспортёр. Накс остался с пистолетом у люка, изон повёл остальных к пилотской кабине. Он объяснил им, как туда добраться, и когда подоспел сам, всё уже было кончено. Гаражанин стал похож на подушечку для булавок. Один из корчёвщиков, немного разбирающийся в технике, нажал гашетки и открыл такой яростный огонь, что транспортёрам пришлось отступить. Свяжитесь по радио с говорунами и скажите им, что можно прекращать атаку. Отдав это распоряжение, Езон подошёл к везёфону и включил его. С экрана на него глядел потрясённый Керк. Ты Керк произнёс это слово на ругательство. "Ага, я", ответил Дэйсон, рассматривая рычаги и кнопки на пульте. "Выслушай меня, Керк, и учти, как я скажу, так и будет. Я, конечно, не знаю, как управлять космическим кораблём, но взорвать его я сумею. Тебе слышен этот звук?" Он щёлкнул тумблером, и где-то в недрах корабля загудел насос. "Это насос основного горючего." Если я оставлю его включенным, он в два счета наполнит топливом камеру сгорания. Накачаю побольше, чтобы потекло через дюзы, а потом нажму пусковую кнопку. Угадаешь, что тогда будет с вашим единственным космическим кораблем? Я не спрашиваю, что будет со мной, тебе на это наплевать, но корабль нужен вам как воздух. В кабине царило безмолвие. Люди, захватившие корабль, смотрели на Язона. Тишину нарушил скрипучий голос Керка. Что тебе надо, Езон? Что ты задумал? Зачем привёл этих животных? От ярости у него перехватило горло. Попридержи язык, Керк, строго сказал Езон. Люди, о которых ты говоришь, владеют единственным на перекосмическом кораблём. Если ты хочешь, чтобы они делились с тобой, научись сперва вежливо разговаривать. А теперь немедленно иди сюда. Да захвати с собой брючо и мету. Езон смотрел на богрогое отёкшее лицо седова перанина и вдруг ощутил что-то похожее на жалость. Да не горюй ты так. Это не конец света, а скорее начало. Да, вот ещё. Не выключай этот канал. Пусти изображение на все экраны в городе, чтобы каждый видел, что тут будет происходить. И пусть запишут, чтобы можно было повторить. Керк хотел было ответить, но раздумал. ищя с экрана. Однако везё фон остался включённым. На всех экранах города был виден главный отсек космического корабля. Глава 27. Бой был окончен. Он кончился так быстро, что они не успели как следует это осознать. Рэс пощупал рукой по блестявившему металлу пульт управления, убеждаясь в том, что ему это не чудится. Остальные бродили по отсеку, заглядывали в перископы, увлечённо рассматривали диковинную аппаратуру. Езон еле держался на ногах, но не показывал виду. Открыв пилотскую аптечку, он нашёл стимулирующее средство. Три золотистые пилюльки прогнали усталость и развеяли туман в голове. "Внимание!" крикнул он. "Борьба ещё не окончена. Они постараются отбить корабль!" Так что мы должны быть наготове. Пусть кто-нибудь из ваших техников хорошенько изучит все пульты и отчистит кнопки от люков. Все люки до одного должны быть надёжно задраены. Если понадобится, пошлите людей, чтобы проверили. Включите видеодатчики на круговой обзор, чтобы никто не мог подойти к кораблю. Поставьте человека к двигателям, а то они могут отрезать меня от них, если прорвутся туда. И не мешало бы тщательно осмотреть от всех за всем. Вдруг мы не одни на корабле. Каждому нашлось дело, и люди сразу оживились. Рэс распределил обязанности. Езон остался стоять возле пульта, поближе к тумблеру топливного насоса. Да, борьба ещё не кончилась. Транспортёр, крикнул Рэс, ползёт потихоньку. Рвануть его, спросил член отряда дежуривший у гашеток. Погоди, посмотрим, кто это, сказал Езон. Если те, которых я вызвал, пусть проезжают. Стрелок следил в прицел за приближающимся транспортёром. Водитель, три пассажира. Езон подождал, пока рассеялись последние сомнения. Это они, сказал он. Встань около люка, Рес, впускай по одному и сразу отбирай пистолеты, и всё остальное и снаряжение тоже. Любая штука может оказаться оружием. Особенно внимательно осмотрите Брутчо. Худой такой, лицо как топор, чтобы у него ничего не осталось. Он у них специалист по оружию, технике выживания. Водителя тоже захватите, остальным горожанам не зачем знать, в каком состоянии наша оборона. Езон сидел как на иголках, его рука лежала рядом с тумблером. Он знал, что никогда его не включат, но другие не должны об этом подозревать. Послышался топот, приглушённая брань, и в отсек втолкнули пленников. При виде их свирепых лиц Джон невольно сжал кулаки. "Пусть встанут около стенки", сказал он реслу. "И не спускаясь с них глаз, арбалетчиком быть наготове". Он смотрел на людей, которые когда-то были его друзьями, а теперь задыхались от ненависти к нему. Мета, Керк, Бруччо. Водителем оказался Скоб, тот самый, которого Керк приставил к нему охранником. Теперь роли поменялись, и Скоб был готов лопнуть от злости. «Слушайте внимательно», — заговорил наконец Язон, — «потому что от этого зависит ваша жизнь». Стойте у стены и не пытайтесь приблизиться ко мне, даже на дюйм. Кто не подчинится, будет убит на месте. Будь я один, вы, конечно, не дали бы мне даже нажать на тумблер. Но я не один. У вас рефлексы и мышцы настоящих перян, но и у арбалетчиков не хуже. Так что лучше не рискуйте. Все равно ничего не выйдет, кроме самоубийства. Я говорю это вам для вашего же блага. чтобы можно было разговаривать спокойно, без риска, что кто-нибудь из вас сорвётся и будет убит. У вас нет другого выхода. Вам придётся выслушать всё, что я скажу. Вам отсюда не уйти, и убить меня не удастся. Война окончена. Всё потеряно, это ты виноват, предатель, прохрипела Мета. И то и другое, неверно, мягко возразил Езон. Я соблюдаю верность всем людям этой планеты, живут ли они внутри периметра или за его пределами. Вы не можете сказать, что я кому-то отдавал предпочтение. И кроме того, вы ничего не потеряли. Если хотите знать, вы выиграли. Война с планетой выиграна вами. Потрудитесь только дослушать до конца. Он повернулся к креслу, которое недовольно нахмурился. И ваши люди, Рэс, тоже выиграли, поверьте мне. Это конец войны с городом. У вас будут лекарства, будет контакт с внешним миром, всё, о чём вы мечтали. Может быть, мои слова покажутся тебе циничными, сказал Рэс, но ты сулишь райскую жизнь обеим сторонам. Трудновато будет осуществить такое обещание, если учесть наши прямо противоположные интересы. Спасибо. Ты попал в самую точку, сказал Езон. Проблема будет решена так, что никто не останется в накладе. Мир между городом и фермами, конец вашей бессмысленной войне. Мир между людьми и пирянскими организмами. Ведь с этого конфликта всё пошло. Он рихнулся, сказал Керк. Возможно, выслушайте, потом судите. Начну с истории, потому что корни проблемы и её разрешения связаны с прошлым. Когда поселенцы 300 лет назад высадились на Пере, они не заметили одной важной черты, которая отличает его от всех других планет галактики. И трудны их корить. У них и без того хватало забот. Всё, кроме разве тяготения, было для них непривычно. Все не похоже на искусственный климат индустриальной планеты, с которой они прилетели. Штормы, вулканы, наводнения, землетрясения — от всего этого немудрено и свихнуться. Наверное, со многими так и случилось. Еще им без конца досаждали звери и насекомые, такие не похожие на безобидную фауну в заповедниках, к которой они привыкли. Бьюсь об заклад. Им было не в дамёк, что пиренские животные к тому же наделены телепатическими свойствами. "Опять этот вздор", рявкнул Бручо. "Даже если они телепаты, это ровным счётом ничего не значит. Ты почти убедил меня своей теорией в том, что атаки на город направляются телепатически, но твой катастрофический провал показал, чего стоит эта теория". "Согласен", ответил Езон. "Я ошибался. когда думал, что атаки на город направляются телепатическими импульсами извне. Тогда мне эта гипотеза казалась вполне логичной и обоснованной. Верно, экспедиция на остров кончилась катастрофическим провалом. Да только вы забываете, что я предлагал. Пойди я в пещеру, обошлось бы без жертв. Думаю, мне удалось бы выяснить, что эти шевелящиеся растения специфические организмы с необычайно высоким телепатическим потенциалом. Просто они особенно сильно отражали импульсы, которые питали атаки на город. А я всё перепутал, думал, что они раздувают войну. Теперь они все уничтожены, и точного ответа мы не получим, но в одном их гибель нам помогла. Она показала, где надо искать подлинных виновников войны. Кто на самом деле направляет и вдохновляет атаки против города? Кто, выдохнул Керк? Да вы сами, кто же ещё, ответил Изона. Конечно, не только вы четверо, а все жители города. Я готов допустить, что война вам не по душе, и тем не менее, вы её зачинщики. Вашими стараниями она продолжается. Он с трудом удержался от улыбки, глядя на их ошарашенные лица. Лучше не мешкать с объяснением, а то чего доброго, собственные союзники тоже сочтут, что он помешался. Сейчас вы поймёте. Я уже сказал, что перьянские организмы наделены телепатическими свойствами, и это относится ко всем: к насекомым, к растениям, к животным. Когда-то, в разгар буйного прошлого пира, это качество помогло телепатическим мутациям устоять в борьбе за существование. Другие виды вымирали, а они уцелели. Я уверен, что под конец они даже сотрудничали, сообща вытеснили последних представителей другой породы. Сотрудничество вот девиз для пира. С одной стороны, они соперничали между собой, а с другой вместе давали отпор всему, что угрожало их племени. Какое-нибудь стихийное бедствие, потоп, они в полном согласии спасаются бегством. Что-то в этом роде можно наблюдать на любой планете, где бывают лесные пожары. Но здесь особенно суровые условия, и взаимопомощь достигла очень высокого уровня. Возможно, некоторые организмы даже наделены даром предчувствовать близкую катастрофу, вроде того, как некоторые из вас предсказывают землетрясения. Благодаря предупреждению крупные животные уходили от беды, а самым мелким видам Помогали уцелеть особые семена, или шипы, или яйца, которые переносились в безопасное место, либо с ветром, либо с мехом больших зверей. «Да-да, так и было, я уверен. Я же сам видел такое бегство, когда мы уходили от землетрясения». «Ладно, допустим, что все было так, как ты говоришь», — крикнул Бруччо. «Но при чем тут мы?» «Хорошо, все животные убегают вместе». Какой отношение это имеет к войне? Они не только вместе убегают, сказал Езон. Они сотрудничают, чтобы противостоять стихийным бедствиям. Я не сомневаюсь, мы ещё услышим восторги экологов, когда они начнут изучать сложный механизм приспособления, который срабатывает здесь, когда надвигается гроза или половодье или пожар или ещё какая-нибудь беда. Но нас сейчас интересует одна реакция, а именно та, которая направлена против горожан. Вы ещё не догадались? Перянские организмы воспринимают вас как стихийное бедствие. Вряд ли удастся выяснить, как это началось. Хотя вообще-то в дневнике, который я нашёл, в записях о первых днях освоения планеты есть ключ к разгадке. Там говорится, что во время лесного пожара колонисты встретились с какими-то новыми видами. Точнее, животные были те же, что прежде, только они вели себя иначе. Как, по-вашему, могли реагировать на лесной пожар люди, которые прежде жили в условиях, можно сказать, тепличной цивилизации? Они, конечно, перепугались насмерть. Если лагерь находился на пути огня, животные естественно бежали через него, а люди также естественно обстреляли их. И сразу же поставили себя в ряд стихийных бедствий. Мало ли в каком обличии выступает катастрофа? Скажем, в обличии двуногих с пистолетами. Перянские животные нападают на людей, люди убивают животных, начинается война. Уцелевшие продолжали атаки и по-своему оповестили все организмы планеты, что происходит. Здешняя радиоактивность способствует всевозможным мутациям. Дальше в борьбе за существование сохранились те организмы, которые были опасны для человека. Я не удивлюсь, если телепатический потенциал тоже поощряет мутации. уж очень специализированы некоторые наиболее опасные виды. Не могут они быть просто плодом естественной эволюции за такой короткий срок, как 300-400 лет. Поселенцы понятно давали отпор, от того их и дальше воспринимали как стихийные бедствия. Они всё время совершенствовали своё оружие, но проку от этого, как известно, не было никакого. Вы, горожане, унаследовали их ненависть к Пиру. Вы всё воюете, и всё ближе ваш полный разгром. Разве можете вы победить, когда против вас биологические ресурсы целой планеты, которая каждый раз, можно сказать, перерождается для противоборства? Стало очень тихо. Керки мета побледнели, потрясённые словами Езона. Брут чи что-то бормотал себе под нос и загибал палец за пальцем по деске, контраргументы. Что до Скопа, то он оставил без внимания всё это голимативо, которое не мог или не хотел понять. Представься ему малейшая возможность, он бы тут же пришип Езона. Первым заговорил Рэс. Он быстрее других разобрался и подвёл итог. Не сходится, сказал он. А как же мы? Мы ведь живём среди перянской природы, без периметров и пистолетов. Почему на нас никто не нападает? Мы такие же люди, у нас жестянщиками одни предки. Вас не трогают, потому что не ставят вас в ряды со стихийными бедствиями, ответил Езон. Животные могут жить на склонах дремлющего вулкана. Между ними будет идти обычная конкуренция. но придёт время спасаться от извержения, и они вместе обратятся в бегство. Извержение делает вулкан стихийным бедствием. Теперь берём человека. Будет ли местная фауна воспринимать его просто как живое существо или как стихийное бедствие? Есть просто гора, а есть вулкан. Люди города излучают подозрительность и вражду, убивать, думать об убийстве, подготавливать убийство, для них удовольствие. И тут как бы идёт естественный отбор, понимаете? Ведь в городе именно это свойство лучше помогает в выживании. Живущие вне города мыслят по-другому. Когда кому-то из них лично что-то угрожает, он борется за жизнь, как и всякое существо. А перед лицом общей угрозы они во имя выживания сотрудничают с окружающими их животными, подчиняются закону, которым пренебрегают в обычных условиях. Но как же возникли эти две группы? С чего всё началось? спросил Рэс. Разве теперь узнаешь? Мне думается, ваши люди с самого начала были фермерами. Может быть, обладали телепатическим даром и во время стихийного бедствия, от которого всё пошло, находились в другом месте. По пирянским меркам они вели себя правильно и благополучно выжили. Дальше пошли разногласия с жителями города. которые считали убийство единственным решением. Как бы то ни было, очевидно, что еще в древние времена возникли две общины. А потом они и вовсе изолировались, если не считать выгодной для обеих сторон миновой торговли. «Все равно не могу поверить», — пробурчал Керк. «Хоть и похоже на истину, не могу согласиться. Тут должно быть какое-то другое объяснение». Езон медленно покачал головой. Другого объяснения нет и быть не может. Другие мы сами исключили. Ты забыл? Я очень хорошо тебя понимаю. Всё это опровергает всё, что ты привык считать истиной. Что для тебя равносильно закону природы? Допустим, я начну доказывать тебе, что тяготение в привычном для тебя понимании нет. А есть сила, которой можно до какой-то степени управлять, если знать способ. «Ты, само собой, скажешь, что тебе мало слов. Подавай доказательства. Пусть, мол, кто-нибудь пройдется по воздуху, да?» «Между прочим...» Язон повернулся к Наксе. «Ты не слышишь? Около корабля есть сейчас какие-нибудь животные? Не привычные вам, а мутанты. Из той свирепой породы, которая только вокруг города водится». «Их там тьма тьмущая», — ответил Накса. «Так и ищут кого порешить». А ты не можешь поймать одного. Ну, только чтобы он тебя не убил, Накс презрительно фыркнул. Ещё не родился зверь, который стал бы мне вред творить, сказал он, идя к выходу. Ожидая Наксу, все погрузились в размышления. Езону нечего было добавить к тому, что он уже сказал. Осталось провести один опыт. Может быть, факты их убедят. Потом пусть каждый сам решает. Ангаворун скоро вернулся с шипокрылом на ременном поводке. Пленный зверь метался в воздухе и издавал пронзительный писк. "Стань посередине, подальше от всех", попросил Езон. "Ты можешь заставить его сесть на что-нибудь? Да хоть на мою руку". Накс дёрнул шипокрыло и подставил ему рукавицу. "Вот так я его поймал". Кто-нибудь сомневается, что это настоящий шипокрыл, сказал Езон. Все должны быть уверены, что тут нет подвоха. Мне это очень важно. Настоящий подтвердил Брутто. Я отсюда слышу запах яда. Он показал на когти по краям крыльев, потом на пятно на рукавице. Если разъест рукавицу, этому человеку крышка. Итак, шипокрыл настоящий, заключил Езон, смертельно ядовитый, как и все шипокрылы. И для подтверждения моей гипотезы достаточно, чтобы кто-нибудь из вас горожан подошёл и прикоснулся к нему, как делает это Накса. Все четверо невольно отпрянули. Для них шипокрыл олицетворял смерть. Так было, так есть и так будет. Законы природы нерушимы. Мы не можем, ответила за всех Мета. Этот человек живёт в джунглях. Он сам всё равно как звери. Вот он учился ладить с ними. Но чтобы мы Езон перебил Мету, не дожидаясь, когда до разговора дойдёт оскорбительный смысл её слов. Да, и вы тоже можете. В этом вся суть. Не питайте к этому зверю ненависти и не ждите непременной атаки, и он не нападёт. Вообразите, что это какая-нибудь безобидная тварь с другой планеты. Не могу, крикнула Мета. Это шипокрыл Пока они говорили, Бручо медленно двинулся вперёд, пристально глядя на зверя, сидящего на рукавице. Езон сделал знак арбалетчиком, чтобы не стреляли. Бручо остановился на безопасном расстоянии от шипокрыла, не сводя с него глаз. Шипокрыл расправил свои кожистые крылья и зашипел. На кончике каждого когтя выступили капли яда. В отсеке царила мёртвая тишина. Бручо осторожно поднял руку. поддержал ладонь над шипокрылом потом слегка коснулся его головы и сразу опустил руку зверь сидел смиренно только чуть вздрогнул все кто следил затаив дыхание за этой сценой облегчённо вздохнули как ты это сделал глухо спросила мета а что бручо явно сам был поражён случившимся а ну да как я к нему прикоснулся Очень просто. Я представил себе, что это макет с нашего тренажёра, безобидная подделка и больше ни о чём не думал. Вот и получилось. Он посмотрел на свою руку, потом на шипа крыло. Но ведь это не макет, продолжал он задумчиво. Это настоящий зверь, смертельно ядовитый. И на планетчик прав. Прав от начала до конца. Глядя на брутча, Керк тоже решился. Он шёл как на казнь, еле переставляя ноги с каменным лицом, по которому катились струйки пота. Но ему удалось настроиться на нужный лад, не думать о шипокрыле как о враге, и он тоже коснулся зверя без каких-либо последствий для себя. За ним и Мета сделала попытку, но не сумела одолеть ужас, который охватил её, когда она приблизилась к шипокрылу. Не получается. Не могу себя переломить, произнесла она. Я уже верю тебе. Нет, всё равно не могу. Скоп, когда все повернулись к нему, закричал, что это сплошной обман. Потом он бросился на арбалетчиков, и его оглушили ударом приклада, но перьяне уже прозрели. Что же будет теперь? спросила Мета. В её голосе звучала тревога. которую разделяли не только все собравшиеся в отсеке, но и тысячи пирян, смотревших в эту минуту на экраны своих визиофонов. «Что будет теперь?» Глядели на Изона и ждали ответа. Ждали горожане, ждали арбалетчики, опустив свое оружие. Распри на время были забыты. Этот инопланетчик внес смятение в привычный им старый мир, все перевернул. И они как бы очутились в новом, неведомом мире, перед лицом необычных проблем. Погодите, он протянул руку. Я не врачеватель социальных недугов. Куда мне думать над тем, как исцелить эту планету силачей и снайперов? Я и без того только чудом дотянул до сегодняшнего дня, а по закону вероятности мне уже раз 10 полагалось быть убитым. Хоть это и верно, Езон, сказала Мета. Но кроме тебя некому нас выручить. Как ты всё-таки мыслишь наше будущее? Внезапная усталость заставила Езона сесть в пилотское кресло. Он обвёл взглядом обступивших его перьян. Лица вроде бы искреннее, и никто не обратил внимания, что он уже давно убрал руку с тумблера топливного насоса. Междоусобицы забыты во всяком случае на время. Хорошо. Я изложу вам свои соображения, заговорил он, стараясь поудобнее примастить свои ноющие суставы. Я много размышлял в эти дни, пытался найти ответ. И первое, до чего додумался, это то, что идеальное решение, которое подсказывает логика, тут не годится. Да, боюсь, из древней мечты о мирном соседстве льва и ягнёнка ничего не выйдет, кроме приятного завтрака для льва. Оказалось бы теперь, когда вы все знаете истинную причину ваших неладов, разумнее всего было бы снести периметр и зажить вместе в мире и согласии, прелестная картинка, совсем как братство льва и ягнёнка. И кончится, скорее всего, в том же духе. Одному вдруг придёт на ум, что корчёвщики неаппаратные, другому, что жестянщики безмозглые. Глядишь и готов свеженький покойник. И пошли крошить друг друга. А кто возьмет верх, тех сожрут животные, которые заполонят незащищенный город. Словом, решение найти не так-то просто. Слова Язона вернули Перян к действительности, и они сразу насторожились. Арбалетчики подняли свое оружие, а пленники отступили к стене и насупились. «Вот-вот, я это самое и имел в виду», — сказал Язон. «Ненадолго вас хватило, верно?» По лицам Перьян было видно, как им неловко, что они поддались безотчётному порыву. "Чтобы придумать что-нибудь путное на будущее, продолжал он, надо учитывать инерцию. Во-первых, инерцию мышления. Истина в вашем представлении это ещё не истина на деле. В варварских религиях примитивных миров научными фактами и не пахнет, хотя они призваны объяснить всё на свете". Лишить идокаря логической основы его убеждений, он всё равно от них не откажется, только заменит слово убеждение словом вера, потому что не сомневается в своей правоте. А не сомневается он, потому что верит. Мнимая логика строит замкнутый круг, на который не дозволено покушаться. Это и есть инерция мышления, когда рассуждают по принципу, что всегда было, то всегда будет. и упорно не желают бросить старую колею, перестроить мышление на новый лад. Но инерция мышления не единственный барьер на вашем пути. Есть ещё один вид инерции. Кто-то из вас согласился с моими рассуждениями и даже готов перестроиться, а как все остальные? Как те, которые не желают размышлять, предпочитают жить по старинке, подчиняться не рассудку, а рефлексам. которые написали на своём знамении, что всегда было, то всегда и будет. Они будут тормозить любое ваше начинание, любую попытку двигаться вперёд на основе того нового, что вы узнали. Выходит всё напрасно. Наш мир обречён, спросил Рэс. Я этого не сказал. Мне только хотелось показать, что ваши проблемы не решить одним поворотом некоего мозгового переключателя. Лично я представляю себе три пути. И очень может быть, что развитие пойдёт сразу по всем трём. Первый и наилучший путь в соединении городских и сельских перьян. У тех и других есть проблемы. Те и другие могут поделиться чем-то полезным. Возьмём горожан. У вас наука и контакт с галактикой, и кроме того, губительная война. А ваши двоюродные братья в джунглях живут в мире с планетой, но у них нет медицины. и прочих благ, которые даёт наука. Нет контакта с другими культурами. Вам следует объединиться и пожинать плоды сотрудничества. Разумеется, для этого надо похоронить обоюдную ненависть, основанную на предрассудках. Но это можно сделать только вдали от города, где всё пропитано войной. Пусть каждый, у кого есть необходимые для этого способности, пойдёт добровольно к жителям леса, чтобы поделиться с ними своими знаниями. пойдёте с чистой душой, вам никто не причинит зла, и вы научитесь жить в ладу с пиром. Вместо того, чтобы воевать с ним, в конечном счёте появятся цивилизованные общины, которые будут состоять не из корчёвщиков или жестянщиков, а из пирян. А с городом что будет? спросил Кьерк. Город останется на месте и скорее всего не изменится. На первых порах, пока будет идти расселение по планете, вам придётся сохранить и периметр, и другие средства защиты, чтобы уцелеть. Да и потом кое-что сохранится, ведь найдутся люди, которых вы не сможете переубедить, которые останутся и будут дальше воевать до самой смерти. Может быть, с воспитанием их детей вам больше повезёт. А что в конечном счёте станет с городом, честное слово, не знаю. Они молчали, пытаясь представить себе будущее. Скоп по-прежнему лежал на полу без движения, только постанывал. "Ты рассказал о двух путях", наконец заговорила Мета. "А третий какой?" "Третий путь, самый милый моему сердцу", улыбнулся Изон. "И я надеюсь, что найдётся достаточно желающих присоединиться ко мне. Я хочу построить космический корабль. Все свои деньги потрачу." и оснащу его по последнему слову техники, чтобы и оружие было, и всякая научная аппаратура, какую только можно раздобыть. Потом наберусь здесь, на пире, добровольцев. — Для чего? — недоуменно спросила Мета. — Хм, только не для благотворительности. Все, что я вложу, окупится, при том с лихвой. — Понимаешь, после всего, что я тут пережил, мне невозможно возвращаться к старому занятию. при моих нынешних деньгах это пустая трата времени а главное я бы помер с тоски уж такое свойство у пира после него если жив останешься не потянет в тихое место вот я и задумался наредить корабль и отправиться на нём осваивать новые миры ведь есть тысячи планет где люди бы рады обосноваться Да условия слишком тяжёлые для обычных переселенцев. Сперва надо, как говорится, плацдарм захватить. А перяни такую подготовку прошли. Им любая планета нипочём. Как? Нравится вам такая идея? Собственно, дело даже не в том, нравится или не нравится. Здесь в городе всё содержание вашей жизни составляло непрерывная смертельная схватка. Теперь перед вами стоит выбор. то ли перейти на более мирное существование, то ли остаться в городе и продолжать никому не нужную, нелепую войну. Я предлагаю третий вариант. Вы примените то, что лучше всего умеете, и в то же время будете делать полезное дело. Ну вот, теперь вам известны все варианты. Дальше пусть каждый решает сам. Прежде чем кто-либо успел ответить, Езонов вдруг ощутил дикую боль в горле. Почнувшийся Скоп вскочил с пола, стиснул шею Езона двумя руками и сорвал его с кресла. Арбалетчики не решились стрелять, боясь попасть в Езона. "Кёрг, мета!" рычал Скоп. "Хватайте пистолеты, открывайте люки! Наши люди поддержат нас. Мы перебьём проклятых корчёвщиков, уничтожим этих лжецов!" Егон сидел, силясь разжать душившие его пальцы. Но это было всё равно что дёргать стальные прутья. У него померкло в глазах, в ушах стучало, он не мог вымолвить ни слова. Всё кончено. Он проиграл. Сейчас здесь начнётся побоище и пир, так и останется планетой смерти для людей. Мета бросилась вперёд словно отпущенная пружина в ту же секунду. стренькнули арбалеты. Одна стрела попала ей в ногу, другая пронзила на вылет руку. Но они не смогли её остановить, и Мета пролетев через весь отсек, ощутилася рядом с теряющим сознание инопланетянком, которого душил её товарищ. Замахнувшись здоровой рукой, она изо всех сил ударила скопо ребром ладони по бицепсу. Его рука непроизвольно дёрнулась и пальцы выпустили горло Езона. Что ты делаешь? крикнула шарашенный скоп раненой девушке, которая навалилась на него. Он оттолкнул её, всё ещё держа Езона другой рукой. Тогда она, не произнеся ни слова, тем же жестоким приёмом разбила ему кадык. Скоп захрипел, отпустил Езона и упал на пол, корчась от боли. Езон видел всё это точно в тумане. С трудом поднявшись на ноги, скоп обратил искажённое болью лицо к Керку и Брутчо. Ты не прав, сказал Керк. Уймись. Скопы издал звук, похожий на рычание, и метнулся к оружию, сложенному в другом конце отсека. Но арбалеты пропели похоронную мелодию, и рука, которая дотянулась до пистолета, была уже рукой покойника. Никто не тронул Брутчо, когда он поспешил к мете, чтобы оказать ей помощь. Езон жадно глотал животворный воздух. Через стеклянные глаза Визиофона весь город следил за происходящим. Спасибо, Мета, за помощь и за то, что ты поняла, через силу вымолвил Изон. Скоп был не прав, ответила она. А ты прав. Голос на секунду прервался. Брутчо, обломив зазубренный наконечник стрелы, выдернул её за черенок из руки Меты. Затем она продолжала. «Я не смогу остаться в городе. Останутся только такие, как Скоб. Боюсь, что в лес уйти я тоже не смогу. Сам видел, не получилось у меня с шипокрылом. Если можно, лучше я пойду с тобой. Правда, возьми меня». Язону еще было больно говорить, и он ограничился улыбкой. Но Мета поняла его. Керк удрученно смотрел на убитого. «Он был неправ». Ну я хорошо представляю, что он чувствовал. Я город не брошу во всяком случае сейчас. Кто-то должен руководить, пока идёт перестройка. А насчёт корабля, это ты хорошо придумал, Езон. В добровольцах недостатка не будет. Правда, Брутчо, ты вряд ли уговоришь лететь с тобой. А зачем мне лететь? пробурчал Брутчо, перевязывая мету. «Мне и здесь, на пире, занятий хватит. Одни животные чего стоят. Не сегодня-завтра сюда экологи со всей галактики нагрянут. Да только я буду первым». Керк медленно подошел к экрану, на котором был виден город, и остановился, глядя на здание, на столбы дыма над периметром, на зеленый океан джунглей вдали. «Ты все перевернул, Язон», — сказал он наконец. «Язон». Сейчас этого ещё не видно, но пир уже никогда не будет таким, каким был до того, как ты сюда явился. Не знаю, к лучшему он изменился или к худшему. К лучшему, к лучшему, просепел Гезон, растирая шею. Ну, а теперь пожмите-ка друг другу руки, чтобы люди на самом деле увидели, что разпрям конец. Рез повернулся, секунду помешкал, потом протянул руку Керку. Седому Переянину тоже было трудно превозмочь укоренившуюся с детских лет неприязнь к корчёвщикам. Но они пожали друг другу руки, потому что настала пора перемен.